Противостояние святого Глава 1. Уход из дома Озвучил Бодхисатва специально для сайта Рулей Глава 1. Уход из дома Тайджу, сидя на обочине деревенской дороги, задумчиво смотрел на голубое небо. Тайджу всего лишь псевдоним, который дал мальчику отец. Его настоящее имя – Ван Линь. Ван рассматривается как наиболее распространенная фамилия в нескольких окрестных деревнях. Будучи семейством плотников, семья Ван весьма известна и имеет ряд магазинов, специализирующихся на продаже изделий из древесины. Отец Тайджу был вторым сыном в семье и родился от наложенец. Таким образом, не мог взять на себя семейный бизнес и после женитьбы покинул город, поселившись в деревне. Из-за его отличного плотницкого мастерства семья Тайджу не имеет необходимости волноваться о еде или одежде и пользуется уважением даже в деревне. Тайджу умный ребенок, любящий читать, И много думать. Он был принят как деревенское чудо. Каждый раз, когда отец слышит похвалу в адрес сына, морщинки на его лице растягивались, открывая радостную улыбку. Мать Тайджу также очень хорошо заботилась о нем. Можно сказать, что с младенчества мальчик жил окруженной родительской лаской, зная, что его родители много ждут от него. В то время, когда другие дети работали в поле, он читал дома. Как и многие другие дети, он был полон тоски по миру за пределами деревни. Глянув поверх книги наконец конец дороги, Тайджу закрыл книгу, встал и подошел к своему дому. Отец мальчик сидел во дворе, держа в руках трубку. «Что за книгу ты читаешь?» – спросил он Тайджу, когда тот закрыл за собой дверь. Тайджу что-то неразборчиво пробормотал. Его отец, постучав трубкой и выбыв из нее пепел, встал и сказал. «Тайджу, ты должен учиться. В следующем году областной экзамен. У тебя нет никаких амбиций». Это всем ясно. Ты не должен стать, как я, и всю жизнь пробыть в этой деревне. Эх. ну ты жалуешься каждый день. А если спросишь меня, то я уверен, что Тайджу сдаст. Мама Тайджу поставила принесенную еду на стол позвала отца и сына на обед. Вздохнув, Тайджу сел и небрежно проглотил несколько кусков, нарезанных мамой нежного мяса. Папа, четвертый дядя едет, верно? Спросил Тайджу. Он скоро должен быть здесь. «Эх, у твоего четвертого дяди получше перспективы, чем у твоего отца», вздохнула мама Тайджу. «Ты приготовила посуду для четвертого брата?» Всякий раз, как отец говорил о, о четвертом дяде, его лицо отражало печаль. Мама Тайджу кивнула и произнесла. «Тайджу, твой четвертый дядя – хороший человек. Благодаря его помощи твой отец смог продать резьбу по дереву по хорошей цене». Если многого достигнешь в будущем, не забудь отплатить ему. Как только она произнесла это, за воротами раздалось ржание лошади, а затем звук резко остановившейся кареты. «Второй брат, открой дверь, это я!» раздался дружелюбный голос. Тайджу приятно удивился. Он сразу бросился во двор, открывать ворот. За ними он увидел крепкого и худого мужчину, средних лет с сияющими глазами. Увидев Тайджу, он, смеясь, пахнулся, по... Прикоснулся к его голове. Прикоснулся к его голове. тай я не видел тебя только шесть месяцев, а ты уже так вымахал», – улыбаясь, сказал он. Родители тай поспешно поклонились. «Четвертый брат, я знал, что ты скоро будешь. Проходи. тай принеси для своего четвертого дяди стул». Тай-джу радостно кивнул, поспешил обратно в дом, вынес скамью и поставил ее у стола. «Аккуратно протирай ее рукавом», Он оглядел на немолодого человека глазами, полными ожиданиями. Мужчина средних лет подмигнул ему и в шутку сказал. «Тайджу, неужто ты можешь быть таким старательным? Когда я приезжал в последний раз, ты как усердно не работал!» Отец глянул на Тайджу и улыбнулся. «Этот маленький негодник постоянно жаловался, почему ты так долго не едешь!» Мужчина средних лет, увидев покрасневшее лицо Тайджу, рассмеялся. Тай «Твой дядя не забыл свое обещание?» Он достал из, из запазухи две книги и положил их на стол. Тайджу взволнованно вас воскликнул, взяв книгу и открыл, чтобы прочитать сразу и не в силах держать свое нетерпение и радость. Мама Тайджу с любовью посмотрела на своего сына и обратилась к мужчине средних лет. «Лаусы, твой брат всегда много рассказывает о тебе. Пожалуйста, останься на этот раз у нас на несколько дней». «Жена второго брата, я сейчас занят семейной работой и должен вернуться завтра. Однако после того, как дела будут закончены, я вернусь». Он покачал головой и виновато посмотрел на своего второго брата. Отец Тайджу также вздохнул и сказал. «Четвертый брат, не слушай мою жену. Семейный бизнес куда важнее. А встретиться мы сможем и потом». «Второй брат, сейчас Тайджу 15 лет, верно?» Этому маленькому нигулнику исполнилось 16-й год. Ах, последние девять лет минули в мгновение ока!» Кинув ответ, отец посмотрел на сына, самозабвенно читающего книгу. Мужчина средних лет задумался на некоторое время, а потом произнес серьезным тоном. «Второй брат, жена второго брата, есть кое-что, что я хотел бы с вами обсудить. Секта Хэнь-Юэ принимает учеников, и нашему клану разрешено выдвинуть трех кандидатов. Из этих трех человек я могу выбрать одного». «Секта Хан Юэ? Но разве Хан Юэ не секта бессмертных?» Отец Тай в недоумении от услышанного. Улыбнувшись, мужчина средних лет кивнул и продолжил. «Даже если это секта бессмертных, наш клан весьма знаменит. Как ты знаешь, мой сын не любит читать. Хорошо только общается с мечом. Я уверен, что он не подходит на роль бессмертного. Это бесценный шанс. Я наблюдал за Тай с детства. Он умеет?» и любит читать. Он умеет и любит учиться. Возможно, он способен воспользоваться этой возможностью. Лаусы, это... Это... В восторге произнесла мама Тайджу. Мужчина потрепал Тайджу по волосам и сказал. Второй брат. Жена второго брата. Я позабочусь об этом вопросе. Так что пусть Тайджу попробует. Если его выберут, значит ему улыбнется удача. Тайчжу был смущен и пытался понять, что его родители и дядя подразумевали под бессмертными. Что такое бессмертный? Он нерешительно и тихо спросил об этом. Дядя посерьезнел и, глядя на Тайчжу, объяснил. Бессмертные обладают возможностью летать. Каждый из них – это существо, которое мы, смертные, не в силах понять. После этого интерес мальчишки к бессмертным только возрос. Взволнованный отец и радостная мать поклонились мужчине. Следом за ними с небольшим опозданием поклонился и Мужчина также быстро поклонился им и искренне произнес. «Второй брат, моя мать умерла рано. Моя мать умерла рано, но вторая мать заботилась обо мне, как о своем собственном ребенке. Без ее заботы меня бы не было здесь сегодня. Я готов многое сделать для Тайджу, своего племянника». Отец Тайджу тяжело похлопал мужчину средних лет, плача от волнения. после чего кивнул и строго сказал сыну, «Ван Линь, в будущем ты должен помнить, что твой четвертый дядя многое сделал для нашей семьи, иначе я не буду считать тебя своим сыном». Сердце мальчика было потрясено, и хотя он не ведал о бессмертных, но увидев лица своих родителей, понял, что они придают большое значение этому вопросу, потому опустился на колени перед своим четвертым дядей и несколько раз поклонился. прикладывая голову к самой земле. Мужчина остановил Тайджу и оценивающе глянул на него сказал «Мальчик, у тебя есть несколько дней, чтобы подготовиться. Я приду за тобой в конце этого месяца». В тот вечер Тайджу рано отправился спать. Он слышал голоса отца и дяди, разговаривавшихся во дворе. Отец был сегодня очень счастлив. И хотя он редко пил, просил Барата выпить с ним. Бессмертный? Что такое бессмертный? Тайджу тоже был очень рад, ибо даже его юный ум смутно осознавал, что это может быть его единственный шанс, шанс выйти во внешний мир. Следующим утром четвертый дядя собрался в путь. Родители Тайджу проводили его до окраины деревни. Возвращаясь домой, мальчик заметил, что его отец словно стал моложе, и его глаза, казалось, полны предвкушения. Этот взгляд был полон воли и силы, даже больше, чем когда он хотел, чтобы Тайджу пошел на областной экзамен. Между жителями деревни нет никаких секретов. Даже новость о рождении щенков у собаки распространяется в одно мгновение. Вскоре все в деревне узнали о случившемся напрямую от матери Тайджу. Теперь люди по-другому смотрели на мальчик Чьи-то взгляды были даже полны зависти и ревности. Ван Дзя родила подающего надежды ребенка, и клан выбрал его учеником школы, школы Хан Юэ. «Я видел, как рос Тай Джу. Он всегда был подающим надежды парня. Когда он станет учеником Хан Юэ, перед ним откроются новые горизонты. Тай Джу, у тебя великие способности. В будущем, когда ты вырастешь, не забудь вернуться и навестить нашу деревню». Подобные слова Тай Джу то и дело слышал вокруг себя. «Несмотря на то...» что вскоре новость о его отправлении в хэн стала обычной темой для разговора, каждый раз, когда родители слышали, как кто-то обсуждает их сына, они радовались от души, а их морщинки, казалось, исчезали. Всякий раз, когда Тай-Джу в одиночку прогуливался по деревне, все жители, видевшие его, с энтузиазмом пытались заглянуть, затянуть его к себе в гости. Мальчик стал примером для деревенских детишек. Полмесяца пролетели быстро, а весть о тайжу, выбранного на роль кандидата в ученики Хэнь быстро дошла до ближайших деревень. Люди из соседних областей приходили посмотреть на мальчика и поздравить его. Все пришедшие также привезли с собой подарки, которые родители тайжу не могли не принять. Когда народ разошелся, отец тайжу, в свою очередь, начал готовить ответные подарки. Ведь когда тайжу станет бессмертным, он не должен быть обременен долгом возвращения благодарности сельчанам. В это же время члены семьи Ван узнали, что Лао отдал предпочтение Тайжу, а не своему собственному ребенку, и тоже пришли поздравить новоявленного кандидата. К приезду в членов семьи отец Тайжу придавал большое значение, ибо много лет назад они смотрели на него свысока и открыто насмехались, но ныне приходили в его дом. Это заставило чувство многолетней боли исчезнуть. Он и мать Тайжу поговорили и решили, что гости... Должны хорошо провести время и готовы были заплатить немалую цену, чтобы деревенский учитель написал приглашение для родственников. Учитель не попросил денег. Вместо этого он лишь хотел, чтобы Тайчжу признал, что вырос под его опекой. Мальчишка не возражал, ибо это было правдой. Когда приглашения были доставлены, большинство родственников семьи ван прибыли, чтобы отпраздновать великое событие. Из-за обилия людей Отец Тайджу обустроил место на деревенской площади, разместив на ней праздничные столы для сотен лиц. Гости деревни упивались гостеприимством и безустанно хвалили Тайджу. Что касается отца Тайджу, он попросил свою жену и сына встать так, чтобы они лично поприветствовали гостей и чтобы он мог представить Тайджу гостям и родственникам. «Это твой третий дед. Когда твой отец оставил семью, он очень много тайно помогал». Не забудь его отблагодарить. Не забудь его отблагодарить, Тайджу, сказал он ван Линь, поддерживая под руку очень старого человека. Тайджу покинительно поклонился. Старик глянул на мальчишку, седуя. Эх, Лао как летит... Эх, Лаоэр, как летит время. Твой ребенок вырос таким большим. Этот мальчик очень хороший. и обладает намного лучшими перспективами, чем ты. Лицо отца наполнилось краской. Улыбаясь, он произнес. Третий дед. Тайджу блещет умом с самого детства. Пожалуйста, не сравнивай его со мной. Наслаждайтесь банкетом. Дорогая, проводи третьего деда. Мама Тайджу поспешно подхватила руку старшего и повела его к банкету. видишь что старик ушел, отец хмыкнул и сказал сыну. Этот старый ворчун презирал меня и гнал прочь. Однако сейчас, едва прознав про твое светлое будущее, принял стол снисходительный вид. Теджу кивнул, принимая это к сведению, и спросил. «Пап, а четвертый дядя приедет сегодня?» Отец покачал головой. «Твой дядя прислал письмо, в котором говорится, что он не вернется до конца месяца, ибо сейчас очень далеко отсюда». В это время прибыл еще один экипаж, из него вышел 50-летний мужчина, глянул на отца Тайджу, коротко вздохнул и произнес «Лауэр, поздравляю тебя!» На лице отца отразились смешанные чувства. Некоторое время помолчав, он ответил «Брат!» Мужчина посмотрел на Тайджу и, улыбаясь, сказал «Лауэр, это твой сын, верно? Он действительно выбран!» Слегка нахмыришься, отец произнес Даже если Тайджу не обладает каким-либо весовым авторитетом или поддержкой семьи, он с детства был очень умным ребенком, готовым учиться. Ему было предначертано стать выбранным. Это не обязательно так. Секта бессмертных очень строги к своим ученикам. Этот мальчишка выглядит глупо. От него не следует ожидать ничего хорошего. Высокомерный и грубый голос принадлежал мальчику, вышедшему из экипажа. На вид мальчишка. Ему можно было дать 16 или 17 лет. Юноша выглядел очень красиво. Глаза полные презрения, брови словно етаганы, а лицо, как у Гуанюа. Отец Иван Линь зло посмотрели на мальчик, ничего не произнеся. Лицо брата отца изменило цвет. Он кивнул. Ванжо, как ты смеешь вести себя так грубо? Это твой дядя и брат Ван Линь. Почему ты не поприветствовал? их? Затем он обратился к отцу Тайджу. «Речь моего сына была крайне груба. Не держи зла. Лауэр». Но, говоря это, он резко изменил тему. «Не забывай, что судьба предоставила тебе такой шанс только потому, что бессмертные обратили взор на нашу семью и дали нам право выбирать трех кандидатов только благодаря моему сыну». Отец Тайджу фыркнул и отмахнулся. «Если твой сын может сделать это... то мой тоже определенно будет принят. Юноша, пренебрегая замечанием отца, с издевкой произнес. Вам, дядя, я не советую питать особых надежд. Путь культивации настолько сложен, что едва ли один человек из десяти тысяч преуспевает. Как можно сравнивать этого идиота со мной? Лично выбранным. Пусть пока и негласным. Бессмертным учителем. Лицо отца Ван Джо наполнилось гордостью, но он не забыл сделать цену выговора Обменявшись рукопожатие с отцом Тайчжу, прибывший дуэт отправился на банкет. «Тайчжу, не беспокойся и не загоняй себя. Даже если тебя не выберут, всегда есть областной экзамен в следующем году», искренне сказал, подавлявший до сей поры гнев отец. Однако Ван Линь уверенно прожептал в ответ. «Не волнуйся, пап, я определенно буду выбран». Отец мягко похлопал сына по плечам, его глаза отражали надежду и ожидание. Им все еще нужно было встретить многих родственников. Отец отвел сына обратно на банкет, полный празднующих гостей. Дорогие мои родственники, члены семьи Ван, мои товарищи, односельчане, я, Ван Цяньшуй, не умелец подбирать слова, посему буду краток. Я рад, что сегодня мой сын получил шанс стать кандидатом в ученики школы Хан Юэ. Это самый захватывающий день в моей жизни. И ничего больше добавить. но спасибо, что приехали, дабы поздравить нас. Спасибо. Сказав это, отец Тайчжу полностью осушил бокал вина, который держал в руке. Лауэр, твой ребенок умен с малых лет. И, конечно, как Ван Джо, будет выбран и станет бессмертным. Второй брат, вырастив Тайчжу, ты выполнил свою жизненную цель и не потратил своего умения зря. Теперь ты можешь насладиться счастливым будущим. «Тайчжу, приложи все усилия, чтобы добиться успеха ради своего отца и стань учеником Хэнгюэ!» Повсюду можно было увидеть яркие зрелища, отовсюду доносились звуки празднования, но вокруг все еще были люди вроде отца Ванчжо. Внешне он озвучивал поздравление, но внутри он смотрел на своего брата и его сына свысока. Он взглянул на своего сына, затем на тайчжу и испытал разочарование из-за того, что Лаосы отдал шанс на поступление Тайчжу. Однако в конце концов он решил, что святые не слепы и сразу отсеять негодного мальчишку. Отец Тайчжу водил сына от одного стола к другому, представляя его различным родственникам, и за столами можно было увидеть людей всех слоев населения. В этот день отец Тайчжу выпил немало вина, ведь к нему никогда ранее не проявляли такого внимания. начало смеркаться, и гости начали расходиться. Перед тем, как уехать, Ван Чжо, по-прежнему сохраняя презрение на своем лице, дождался момента, когда никто не смотрел в их сторону и прошипел на ухо Тайчжоу. «Маленький тупица, ты не будешь выбран. Ты не избран для этого». Показав напоследок презрительную улыбку, он покинул празднество вместе со своим отцом. Дома, лежа на кровати, Тайчжоу поклялся про себя – что будет выбран во что бы то ни стал Под конец месяца в экипаже прибыл четвертый дядя. Родители мальчика тут же пригласили его войти, но он, умыв лицо, поспешно сказал «Второй брат, жена второго брата, я не могу остаться надолго. Хочу уехать вместе с Тайжу немедля. Хочу уехать вместе с Тайжу немедля, ибо завтра школа Хэн Юэ начнет принимать учеников». Отец Тайжу колебался, на его лице отразилась печаль, но он решительно сказал «Хорошо! Тайжу, следуй за своим дядей и впредь! Будь сильным! Если тебя изберут для обучения в секте Хэн если тебя не выберут, не отчаивайся и приходи обратно домой!» Мальчик удрученно посмотрел на родителей, кивнув. Его мать произнесла из комнаты сверток, его мать вынесла из комнаты сверток и с любовью произнесла «Сынок, «Слушай своего дядю, не доставляй ему неприятностей. Покинув дом, будь терпелив и действуй вдумчиво. Я приготовил у тебя чистую одежду и твою любимую сладкую жареную картошку. Я буду скучать. Если тебя не выберут, возвращайся как можно скорее». с рождения не покидал деревню. Это его первый выход. Четвертый дядя эмоционально сказал. тай Ради своих родителей сделай все возможное, чтобы добиться успеха и стать избранным. Второй брат, жена второго брата. Через несколько дней намечается большой праздник. Я возьму вас с собой. И на нем мы узнаем, чьи дети поступили. Сказав это, он поспешно усадил Тайджу в экипаж и хлестнул поводьями. Под громкое лошадиное ржание они умчались прочь. Родители мальчика смотрели вслед быстро исчезающей повозки и молча плакали. Муж, Наш сын никогда не покидал нас, как и мы его. Надеюсь, над ним никто не будет издеваться. Мать прикусила нижнюю губу, ее глаза отражали печаль. Он уже вырос и должен сам попытать удачу. Отец взял трубку и глубоко вздохнул. В этот же миг морщин на его лице стало намного больше. Противостояние святого. Глава 2. Бессмертные. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Тру. .ru. Повозка неслась вдоль дороги. Тело Ван Линя подпрыгивало каждый раз, когда она натыкалась на выбоины. Скрестив руки, с сердцем полным родительских ожиданий, он покинул деревню, в которой жил в течение 15 лет. Конечная цель пути была не близко к деревне. Ван Линь заснул и потерял чувство времени, пока его мягко не толкнули. Открыв глаза, он увидел улыбающегося четвертого дядю, который язвительно спросил «Тайжу, ты что думаешь о своем первом за 15 лет выходе в свет?» Ван Линь понял, что повозка остановилась и, ухмыльнувшись, ответил «Не было времени думать об этом. Меня больше волнует, примут ли меня бессмертные или нет». Четвертый дядя, смеясь, похлопал Тайжу по плечу и сказал «Ладно, не заморачивайся. Это мой дом, иди отдохни». а утром я отведу тебя в наш клан». Выйдя из экипажа, Ван Линь увидел перед собой дом с черепичной крышей. Он проследовал за четвертым дядей в комнату, где рухнул на кровать. Но сон всякий раз ускользал от него. В голове проносились сцены прощания с родителями, родственниками, деревенскими жителями. Он вздохнул, понимая, как важно для него быть принятым в бессмертными. Через некоторое время рассвело, и постепенно взошло солнце. Ван Линь, хоть и смог хорошо отдохнуть, пребывал в бодром духе. Немного волнуясь, он последовал за дядей клановый дом. Ван Линь в первый раз видел такой роскошный дом. Шедший рядом с ним четвертый дядя вздохнул и произнес. «Тайчжу, ты должен приложить все усилия, чтобы добиться успеха. Не дай своим родственникам поводу для насмешек». Волнение Ван Линь только возросло, но тем не менее он закусил губу и кивнул. Мгновение спустя дядя провел его в большой внутренний двор в центре дома. Мальчик увидел стоящего там брата, отца, который видел. Тайчжу слегка кивнул и сказал. «Не суетись, когда бессмертный прибудет. Смотри на своего брата, Ванчжо, и веди себя соответственно». Последние слова были произнесены резким тоном. Ван Линь молчал. Внимательно наблюдая за своим окружением, помимо Ванчжо, он заметил еще одного мальчишку. Он был темнокож и выглядел гордым и сильным. Его глаза отражали немало интеллект. Его одежда выпирала, словно он что-то прятал. Темнокожий мальчик увидел, что Тайджу смотрит на него, искорчил рожу, после чего подбежал и спросил. «Ты сын моего второго дяди, верно? Меня зовут Ван Хао!» Ван Линь усмехнулся, кивнул. «Отец ванжо заметил...» что Тайджу не обращает на него внимания, разозлился и решил сделать мальцу выговор. А когда он уже собирался ругать его, тучи в небе вдруг рассеялись. Меч из света рассек небо, подобно молнии, и обрушился вниз. Когда свет рассеялся, на земле стоял молодой человек в белых одеждах. У него были светлые пронзительные глаза, а сам он источал ауру изящности. но в то время был подобен льду. Он взглянул на Тайджу, затем на двух других детей, задержав взгляд на ребенка с умными глазами, который прятал что-то под одеждой. Они? Три кандидата из клана Ван? Это бессмертный? Едва Тайджу увидел человека в белых одеждах, как его сердце забилось в бешеном ритме, а лицо побледнело. Он только и мог, что тупо глазеть. Темнокожий умный мальчишка Узрев прибывшего, сложил обе руки вместе на брюках, выказывая уважение. Однако глаза его сияли фанатизмом. Только Тайчжу никак не мог отреагировал. Только Тайчжу никак особо не отреагировал, лишь фыркнул, не обращая внимания на остальных. Отец Ванчжо поспешно шагнул вперед и почтительно произнес «Бессмертный, эти трое действительно те, Кого выбрал клан Ван. молодой человек нетерпеливо кивнул и спросил кто из вас ванжо лицо старика приняло счастливое выражение он быстро выдвинул вперед ванжо и произнес «Бессмертный! это мой ребенок ванжо человек устремил долгий взгляд на ванжо и вновь кивнул ванжо ты действительно талантлив неудивительно Что он, обладая столь сильными способностями, следует по пути становления бессмертным? Не зря мастер проникся симпатией к нему. Ванжо надменно глянул на Тайжу и Ван Хао, произнеся: "Разумеется, человеку, чтобы стать бессмертным, необходимо развивать сильный дух". На короткий миг человек в белых одеждах нахмурился, заметив слабую улыбку на лице Ванжо. Однако вскоре святой закатал рукава и забрал трех детей. покинув внутренний двор дома клана Ван, оставив позади себя радугу. Четвертый дядя посмотрел вверх, в небо и произнес. «Ах, Тайджу, ты должен быть выбран!» Ван Линь почувствовал, как его тело полегчало, а сильный ветер больно хлестал по лицу. Открыв глаза и проморгавшись, он был потрясен, обнаружив себя зависшим в воздухе с руками человека в белых одеждах. Они летели по небу на невообразимой скорости, и деревня позади уже превратилась в маленькую точку. Тайджу смотрел всего ничего, но глаза успели покраснеть и наполниться слезами. «Если вы трое не хотите ослепнуть, закройте глаза», холодно сказал бессмертный. Шокированный сей новостью, Ван Линь быстро закрыл глаза и не рискнул открыть их снова. Вскоре Ван Линь услышал трепетание одежд молодого человека. внезапно замедлившегося и приблизившегося к земле. Достигнув её, человек отпустил детей, и они упали на землю. К счастью, падение было коротким и нетяжелым. Дети быстро поднялись на ноги. Поднявшись, Ван Линь увидел пред собой нечто, сравнимое с раем. Горы, цветы и реки образовывали поистине идиллическую картину. Над головой высилась огромная гора. Тысячи ее острых скал, словно туман, окутывали облака – скрывая всю красоту кручины. Воздух полнился эхом диких дверей. Крутая тропинка змейкой сбегала со склона, который пестрил красками, словно нарисованный. Закладывалось ощущение, что он попал в иной мир. Если посмотреть на самую вершину горы, можно увидеть дворец, который, несмотря на окутывающие его облака, мерцал радужными бликами, которые пробивались сквозь пелену вызывая священный трепет. Рядом с дворцом виднелся серебристого цвета каменный мост, который, выгнувшись полумесяцем, протянулся от одного горного пика к другому. Природа, окружающая секту Хэн Юэ, действительно была прекрасна. Ведь, в конце концов, секта Хэн Юэ – древняя и элитная секта. примерно 500 лет назад эта школа возвышалась над другими и была ведущей силой в мире культиваторов. Но, к сожалению, Некогда прославленная секта пришла в упадок и теперь с трудом сохраняла свои позиции в мире культиваторов. Тем не менее, секта Хэн-Юэ по-прежнему оставалась недостижимой для простых смертных. брат Жан! Эти трое являются кандидатами из клана Ван?» Мужчина средних лет, одетый в черное, подлетел к ним. Человек в белых одеждах почтительно произнес «Да, эти трое кандидаты из клана Ван». Взгляд мужчины прошелся по трем юношам, остановившись на Ван Джо. «Я знаю, что твоя культивация достигла решающей отметки, и ты готовишься совершить прорыв». Он повернулся к человеку в белом. «Позволь мне провести тест». Человек в белых одеждах поклонился и направился по горной тропе, где вскоре исчез без следа. Ван Линь безучастно смотрел на сцену, разворачивающуюся перед ним. Полный волнения – когда внезапно почувствовал, что кто-то дёрнул его за одежду. Обернувшись, мальчик увидел Ван Хау, который сказал, «Это место, где, чёрт побери, живут бессмертные. Несмотря ни на что, я, Ван Хау, просто обязан сюда попасть». После чего он прикоснулся к одежде, под которой что-то прятал. «Противостояние святого», глава 3, «Тест». Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Небо рассекало множество световых лучей. У каждого был свой неповторимый яркий цвет. Вместе они словно образовывали радугу. Каждый луч опускался на землю, и когда свечение рассеивалось, взору представлялись люди в белых одеждах, ведущие за собой 15-летних детей. Там были и мальчики, и девочки. Ван Джо, наблюдая за сценой перед собой, замер на месте. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Будучи по натуре крайне высокомерным, он не хотел признавать, что сам пришел в замешательство. Однако, в отличие от разинувших рты Ван Линя и Ван Хао, он поразился вовсе не яркому световому представлению, а количеству кандидатов в ученики школы. Люди в белых одеждах, они же ученики Хэн Юэ, собрались и принялись что-то обсуждать. поглядывая на образовавшихся детей. В это время мужчина средних лет в чёрных одеждах, дождавшись, пока кандидаты подтянутся, прошёлся по ним тяжёлым взглядом и произнёс, лишённым эмоций голосом. «Из всех вас только единицы будут выбраны в ученики секты Хэнгюэ». Столпившиеся дети вздрогнули от услышанного. Напряжение возросло. Ван Линь старавшийся сохранять стойкость духа, тоже занервничал, когда посчитал общее количество ребят. Целых 48 человек. Культивация – это путь к становлению бессмертным, и она сильно зависит от природного таланта. Посему первый тест будет проверкой вашей силы духа. А теперь те, на кого я указываю, подходите ко мне. С беспристрастным лицом мужчина указал на случайного подростка. Мальчишка дрожал, когда выходил, а его ноги подкашивались. Мужчина положил свою руку на голову ребенка и почти сразу изрек. «Не прошел! стань слева!» Мальчик, по-видимому, мгновенно лишился всех сил. С мрачным выражением лица и пустыми глазами он молча двинулся влево. Затем мужчина указал на другого мальчика, который беспокойно двинулся вперед. «Не прошел! Не прошел! Не прошел!» Десять человек подряд не прошли. Справа от мужчины в черных одеждах никого не стояло. Ван Джо был следующим. Его лицо было бледновато, однако по-прежнему полно высокомерия. Мужчина положил руку на голову Ван Джо, вдруг его лицо просветлело. Он тихо спросил, «Как тебя зовут?» Ван Джо быстро ответил в почтительном тоне, «Бессмертный, меня зовут Ван Джо». Мужчина кивнюл, и произнес с улыбкой. «Значит, ты тот мальчик, которого упоминал мастер. Ну что же, ванжо становись справа». ванжо Джо ликовал, зная, с какой завистью на него смотрят другие дети. Став справа, он глянул на них так, словно являлся неприкосновенным. «Везучий засранец!» прошептал Ван Хао Ван Линю, закусив губу. Ван Линь сильно нервничал, но будто ощутив надежды родителей, решительно сжал кулаки. «Неплохо! Иди, встань справа!» Чуть позже произнес мужчина, не в силах скрыть удивление, ведь перед ним стояла девочка. Вскоре большинство ребят было испытано, но только двое стояли справа от мужчины. Пришел черед Ван Хао. Темнокожий мальчик затрусил в сторону мужчины, а достигнув его, опустился на колени прежде, чем тест успел начаться, проговорив. шансян «Долгой вам жизни. Меня зовут Ван Хао. Вы испытали стольких детей. Не хотите ли сделать перерыв и отдохнуть? Я не спешу, все в порядке». Мужчина не смог удержать смеха. Он испытал немало беспокойных детей, нервничающих и дрожащих от волнения. Но этот сообразительный мальчишка ничуть не тревожился и даже зашел так далеко, что начал нести чушь. Положив руки на голову Ван Хао, Мужчина покачал головой и произнес «Недостает духа!» Услышав это, Ван Хау сразу почувствовал себя подавленным, но прежде чем мужчина закончил говорить, достал из-под одежды нефритовую шкатулку и протянул ее бессмертному. «Бессмертный! Мой отец случайно нашел это в горах, но даже спустя множество попыток не мог открыть. Я специально привез это из дома, чтобы отдать вам». Мужчина хмыкнул и хотел было отрицательно качнуть головой, но стоило ему взглянуть на нефритовую шкатулку, как его зрачки сузились. Рассмотрев шкатулку повнимательнее, он внезапно просиял. «Ах, это же настоящий трехсотлетний гриб! Был запечатан культиватором, поэтому неудивительно, что твой отец не смог и открыть его!» Слегка запинаясь, мужчина спросил. «По правде говоря...» Мне не достает помощника для изготовления пилюль. Я вижу, что по сравнению с другими, ты крайне смышленый паренек. Хочешь быть моим учеником?» Возволнованный Иван Хао сразу заметил перемену настроения и воскликнул. «Да, бессмертный, я согласен!» Улыбнувшись, мужчина кивнул и сказал. Радостный и добившийся успеха Иван Хао торжествующе уставился на Вань Джо, который в свою очередь цыкнул и увел взгляд в сторону. Лица провалившихся были бледны, как мел, а некоторые даже не выдержали и заплакали. Мужчина нахмурился и крикнул «Уведите всех тех, кто плачет!». Несколько учеников школы Хэн Юэ, стоящие неподалеку, сразу подхватили рыдающих детей и исчезли вместе с ними в потоке света. Наконец мужчина указал на Ван -лине. Мальчик сделал глубокий вдох и уверенно шагнул вперед. Его разум был чист. И лишь беззвучная молитва отдавалась в сердце. Он не пал, он не понимал. Он не понимал, почему, но не мог вспомнить лица родителей и услышать произнесенные ими слова. Я должен быть выбран, решительно подумал Ван Линь. Мужчина положил руку на голову мальчишки и произнес слова, разом остудивший кровь Ван Линя. Не прошел». Ван Линь потерял всякое чувство направления. Он мог слышать только раскатистый гром и грохот, эхо слов, которые мужчина только что произнес. Ван Джо глянул на брата с еще большим презрением, насмехаясь над неудачником. Для культивации необходим сильный дух, но воля и упорство в достижении дела не менее важны. Обычный мальчик с непоколебимым упорством все еще может стать учеником секты. Второй тест – это тест на упорство. Мужчина средних лет с присущей ему невыразительностью выдержал паузу и продолжил. «Вы все начнете с самого низа лестницы и должны будете достичь вершины в течение трех дней. Те, кто же не желают принимать участие в тесте, будут возвращены к своим семьям. Если вы сдадитесь на середине пути, просто громко покричите, и кто-нибудь придет забрать вас». Объявив это, мужчина обратился к трем прошедшим тестам. «Вы двое пойдете со мной, чтобы встретиться с патриархом. Мы найдем для вас учителей. Ван Хао, тебе идти не нужно. Ты сразу отправляешься со мной в дом-пилюль». Вскоре мужчины и трое детей скрылись из виду. Ван Линь сделал глубокий вдох. Его глаза пылали решимостью. Без колебаний он согласился и приготовился ко второму испытанию. Испытанию упорства. «Итак...» трое прошли первый тест и шестелем и шестер так трое прошли первый тест и шестеро были выбраны с горы из-за плач во втором тесте готовились принять участие 39 ребят противостояние святого глава 4 бессердечность Озвучил озвучилботхисава специально для сайта рулейтру Каменные ступени были неровными, создавая опасность, при которой малейшая ошибка приведет человека к тому, что он споткнется и упадет. Прошло примерно полдня. Ван Линь казалось, что его ноги налиты свинцом. Он запыхался, с него рекой тек пот. Каждое движение стало тяжелым. Будучи у подножия горы, он не думал, что каменная лестница будет столь протяженной. Но теперь, когда он начал восхождение, то не мог избавиться от мысли, что она бесконечна. Неподвластное ему отчаяние исходило из глубин сердца. Впереди него на последнем издыхании медленно поднимались еще десяток способных двигаться ребят. До сих пор никто из них не сдался. Ван Линь стиснул зубы. Он знал, что это его последний шанс. Укрепив дух ожиданиями родителей и изгнав из сердца отчаяние, он вдруг услышал, как мальчик позади него сделал неверный шаг и начал падать. «Я сдаюсь! Помогите!» издал он пронзительный панический крик. Все взбирающиеся на вершину сразу остановились и посмотрели вниз, увидев вспышку черного света. Из ниоткуда возник ученик Хэн Юэ и в воздухе поймал падающего мальчика, аккуратно отнеся его к подножию горы. Ван Линь побледнел, но молча и осторожно продолжил восхождение вверх. Прошло время. Спустя два дня он больше не мог видеть тени двух десятков молодых людей, которые были перед ним. Мальчик не знал, сколь многие из них сдались к этому времени. В конце концов, он знал только то, что не должен сдаваться, хотя на его руках и ногах сформировались волдыри, вызывающие жуткое жжение. Но он по-прежнему продолжал восхождение, помогая себе руками. «У молодых ребят непоколебимая воля, но чтобы они справились с этой безжалостной дорогой?» «Бесполезно, просто бесполезно!» Выпустил долгий вздох парящий над землей мужчина, средних лет в желтых одеждах, пролетая мимо детей, поднимающихся вверх. Его лицо выражало печаль. Пролетая мимо Ван Линя, он остановился. Он увидел перед собой 16-летнего юношу, находящегося в крайне плачевном состоянии. Кровь капала из различных частей его тела, пропитав с собой одежду. Колени и пальцы ног были сильно изранены. Он использовал обе руки, чтобы медленно подниматься вверх. Мужчина средних лет вздохнул и спросил, «Мальчик, как твое имя?» У Ван Линя было затуманено сознание. Только одна мысль билась в его голове. То, что он поднимется на вершину, даже если при этом умрет. Он даже не слышал вопроса мужчины. В его глазах не было ничего, кроме каменного пути. Мужчина среднего возраста посмотрел в глаза Ван Лине, и его тронула решимость, отражавшаяся в них. Он положил руку на голову Ван Лине и покачал головой, пробормотав себе под нос. Непоколебимое упорство, но, к сожалению, не недостает духовной энергии. Без шансов, увы, без шансов. Он пристально взглянул на Ван Линя и продолжил идти вниз по лестнице. Ночь второго дня. Ван Линь с окровавленными руками продолжал восхождение по лестнице, оставляя за собой пятна крови. Он не осознавал, что достигнув своего предела, двигается лишь на одной силе воли и близок к смерти. Взошло солнце третьего дня. Он смутно видел конец каменным ступеням. К сожалению, Тот час раздавшийся грохот к сожалению тот час раздавшийся грохотом голос шокировал его до глубины души время вышло только три человека справились остальные не прошли в англинь с грустной улыбкой и окровавленным телом упал на лестнице потеряв сознание это был голос проводящего первый тест три дня назад мужчины в черных одеждах стоявшего на вершине и безжалостно глядевшего на Ван Лине, лежавшего меньше, чем в 50 метрах от него. Ученики секты Хэн Гээ быстро спустились с горы, собрав детей на всем протяжении лестницы и отнеся их к вершине, дабы дать лекарство. Цэнь Бэй. 39 детей участвовали в тесте. 25 из них сдались. Трое прошли. В итоге осталось 11 человек, доложила Лян Шэн, ученица секты Хэн Юэ. Она когда-то лично испытала тягу до этого теста, но так как практиковала боевые искусства с детства, то прошла его и стала тайным учеником. Но даже спустя 10 лет до сих пор не могла стать истинным учеником. Мужчина в черных одеждах с холодным нравом слегка кивнул и, пройдясь взглядом по бессознательным подросткам, тихо сказал «Забери всех прошедших и отведи на рабочее место». Объясни суть их будущей работы. Сдавшихся вернуть к их семьям. Что касается остальных 11 человек, то когда они придут в себя, соберите их и доставьте в павильон меча Духа, чтобы увидеть, предназначены ли они для духовного меча. Если нет, то отправьте их обратно к семьям. Еще раз глянув на ребят, мужчина удалился. Три дня спустя в павильоне меча Духа стояли 11 ребят с бледными лицами, в том числе иван Линь. Хотя физические увечья в Анлине были исцелены, душевные раны пожирали его и тело, и разум. Этот тест проводился не мужчиной в черных одеждах. Вместо него был странный молодой человек, одетый в белое, а глаза его были бледно-холодными. И когда он смотрел на ребят, казалось, будто он смотрит на муравьев. «Это последнее испытание», «Те, кто смогут войти в комнату, прошли!» Молодой человек был краток, показывая тем самым свое нетерпение. Ван Линь увидел самый обычный дом с большой широко открытой дверью. За ней покоилось несколько огромных древних клинков различной длины. Ребята по одному подходили к комнате. Когда первый мальчик только подошел ко входу, на 5 метров на его лице отразились признаки борьбы. и невидимая сила оттолкнула его назад. «Не прошел, следующий!» сказал молодой человек в белом. Ван Линь стоял в очереди седьмым. Перед ним все шестеро провалились на пятиметровой отметке, неспособные сдвинуться дальше. С горькой улыбкой и последней, оставшейся в сердце надеждой, он направился ко входу. Миновав пять метров, он не встретил никакого сопротивления. Сердце Ван Линни больше не замирало в ожидании. Оно бесценно стучало. Оно бешено стучало. Он сделал еще один шаг и не ощутил никакого дискомфорта. Молодой человек в белом вздрогнул. Его глаза наполнились интересом, раскрылись. Он мягко произнес. «Эй, не стесняйся, продолжай двигаться вперед. Если ты сможешь войти в комнату и получить свой духовный меч – то даже с учетом двух проваленных тестов будешь признан как истинный ученик. 10 других ребят посмотрели на мальчишку с лицами, полными зависти, глубокой зависти. Ван Линь нервничал. Ожидая не родителей, вновь пришли на ум. Он преодолел еще один метр. До двери оставалось всего три метра. Волнуясь, он сделал еще шаг. В этот миг большая волна силы внезапно появилась и словно дикая стая понеслась к Ван Линю. Прежде чем исчезнуть, она оттолкнула его на 10 метров назад. Лица стоявших рядом ребят приняли насмешливые выражения, когда они поняли, что в Ван Лине не было шансов достать духовный меч. Ван Линь грустно улыбнулся. Его внутренняя рана выросла еще больше. А в мыслях, полной надежд глаза родителей, рассыпались в прах. Даже молодой человек в белом восстановил свое холодное поведение и пренебрежительно бросил. Не прошел. Следующий. Противостояние святого. Глава 5. Возвращение. Озвучил Бодхисатва специально для рулей тру. Из 11 человек в итоге не прошел никто. Успех в Анлине смогла повторить лишь одна девочка. которой до двери оставалось всего 2 метра, но в конце концов и ее отбросило назад. По завершению теста детей доставили к подножию горы, откуда ученики школы Хэн Юэ одного за другим отправляли их обратно к семьям. Ван Линь должен был возвращаться вместе с учеником по имени Джан Син, а также Ван Джо и Ван Хао. «Брат Ван Джо, прими мои поздравления, ты стал учеником мастера». «Твое будущее теперь безгранично!» Ученик улыбнулся и пожал Ван Джо руку. Ван Джо с надменным выражением лица гордо произнес, «Разумеется, мастер попросил меня поехать домой, чтобы уладить мирские дела, а как только я вернусь, буду постигать культивацию». Ван Хао, стоявший в старовне, сказал, «Я всегда ненавидел это мерзкое высокомерное выражение на твоем лице, но то, что я не являюсь учеником мастера – Не так уж и важно. По крайней мере, у меня есть возможность узнать, как создаются пилюли. Ван Джон презрительно посмотрел на Ван Хао, но в конце концов проигнорировал его и посмотрел в сторону молчащего до сих пор Ван Линя. И улыбаясь, сказал. Тай Джу, я уже говорил тебе, ты не годишься для этого. Но ты и твой отец не верили. Что ж, теперь итог очевиден. Ван Линь, поднял взгляд и безразлично посмотрел на Ван Джо, после чего повернулся к ученику школы Хэнь Юэ и молвил. «Бессмертный, мои родители ждут меня. Пожалуйста, поспешите и быстрее отправьте меня обратно». Увидев, что его проигнорировали, Ван Джо усмехнулся. «Стыдь деревенщина! Тебе лучше стать плотником, как и твой отец!» Когда бессмертный юноша наблюдал за тремя ребятами перед собой, На его лице можно было разглядеть вялую улыбку. Однако он лишь молча закатал рукава, подхватил трех детей и исчез. На обратном пути они вновь летели в воздухе. Но настроение Ван Линь отличалось от прошлого, как небо и земля. Тогда он был полон надежды, сейчас же его переполняло отчаяние. Пусть позже в поле зрения показался дом семейства, Ван Линь открыл глаза. Издалека он мог видеть, как в доме горят яркие праздничные огни. И накрытых столов куда больше, чем при устроенном отцом торжестве в деревне. Даже постелили ковер по весь двор. Как и подобает, присутствовали все члены клана. И даже торговцы древесиной, у которых имелись связи с семьей. Празднование было в самом разгаре. Дом гудел от переполнявших его людей. Банкет, как оказалось, возглавляли трое братьев. Старший брат Ван Цяньшуй и его младшие братья были окружены родственниками, что пришли на празднование. Это было необычно шумное и волнительное зрелище. В глазах всех гостей, без исключения, читалась зависть, но с их губ срывалась только лесть. Свои красивые речи они главным образом обращали отцу Ван Лине, который беспрестанно вдыхал и грустью вспоминая о прошлом. «Второй брат, твоего малыша определенно выберут, и тогда тебе больше не придется работать плотником. Смотри, не стань сварливым дедом, что будет сидеть дома и на всех кричать «Ха-ха-ха!»» Отец Ван Линя сидел в окружении шести младших братьев. Эти слова громко произнес грузный мужчина. «Лао Эр, даже я вижу, что твое прошлое было непростым». Но ты посвятил свою жизнь Тайчжу, и Тайджу становится бессмертным. С тобой, в роли его отца, это, безусловно, чрезвычайно выдающееся достижение. Дядя Ван Цяньшуй сказал тост, сидя напротив отца Ван Лине. «Торой брат, твой ребенок Тайджу и мой, безусловно, будут выбраны. Мы, братья, не встречались друг с другом более десяти лет. Так что на этот раз мы абсолютно точно не должны разойтись, не выпив вместе». Воскликнул третий брат Ван Тяньшуя и отец Ван Хао в одном лице, держа бокал и улыбаясь. Отец Тайчжу посмотрел на всех родственников, что глядели на него свысока. Он находился в приподнятом настроении, ведь столько лет печали унесло прочь. Но громадный камень все еще лежал у него на сердце. «Ах, Тайчжу должны выбрать!» «Жена второго брата!» Вы наслаждались счастливой и уединенной жизнью вместе с моим вторым братом. Возможно, есть те, кто еще не знают вас. Ха. Действительно, жена второго брата, твой ребенок гораздо более одарен, чем мой. Тайджу, такой умный и хороший мальчик. Мать Тайджу, хотя мы с одной семьи, в наше время много единокровных родственников, которые сыграли свадьбу. Моя дочь не замужем, и достигла положенного возраста. Тому же Тайджу весьма красив, и он нравится мне. Так почему бы не связать узами брака этих двоих? Как и отец мальчика, мать находилась в окружении группы родственниц, с энтузиазмом обсуждавших дела, пустые и насущные. Отец Ван смотрел на все это равнодушно, втайне желая, чтобы бессмертный принес известие о провале Тайджу, дабы посмотреть на выражение лица своего второго брата. Думая об этом, внешне он весело смеялся и, взяв бокал вина, дал обещание нескольким своим родственникам, окруживших его и нахваливавших его дитя. Вдруг посреди шумного и волнительного мероприятия с неба на землю упала радуга, из которой появилось четыре черных силуэта. Все затихли. Никто из гостей не осмелился заговорить. Ученик Хэн-Юэ огляделся и тихонько вздохнул. Ему было известно, что в этот день деревенские жители должны были праздновать вступление трех детей в Хэн-Юэ. И тут он поглядел на Ван Линни. Его чувства смешались. Внезапно ученик осознал, что мальчику придется встретиться лицом к лицу с теми вещами, с которыми даже у взрослых могут возникать трудности. «Судьба безжалостна к нему!» Покачал он головой и стал готовиться к возвращению. «У бессмертного практика не может быть земных желаний. Каждый из вас должен разобраться со своими делами. Через три дня я вернусь и заберу вас», – раздался голос ученика вдалеке. Отец ванжо увидев, что бессмертный ушел, сразу же взволнованно бросился к своему сыну и спросил. «Взяли ли бессмертные тебя ученики?» На лице ван джоон читалась гордость он самодовольно произнес Естественно, мастер сказал что через 10 лет я стану главным среди учеников отец ванжон был вне себя от радости похлопав своего сына по плечу он рассмеялся и сказал хорошо ванжо когда ты станешь бессмертным имя нашей семьи ван тоже станет бессмертным а А на лице отца Ван Хао было тревожное выражение. Глядя на сына, он уже был и открыл рот, чтобы задать вопрос, но тот зевнул и с гордостью сказал. «Не утруждайся вопросами. Твой сын тоже стал учеником Хан Юэ». Отец Ван Хао был в восторге. Он взял бокал и неистово опустошил его. Ван Джо, с уже с тем же высокомерным выражением лица, презрительно произнес. «Третий дядя, хорошему же сыну выдали жизнь». Он уронил лицо семьи Ван, подкупив бессмертного, у всех на виду, но смог стать лишь всего его помощником. Приподняв бровь, Ван Хау ответил насмешливым тоном. Приподняв бровь, Ван Хау ответил насмешливым тоном. Я счастлив, хотите знать почему? Потому что в будущем мы еще посмотрим, кто из нас зайдет дальше на пути культивации. И тогда мы узнаем, кто из нас будет позором семьи Ван. Отец же Тайджу заметил, что у сына был урюченный вид. И это его потрясло. Он сразу же почувствовал неладное. «Тайджу, а что? Что насчет тебя?» С надеждой спросила мать. Противостояние святого, глава 6, снобизм. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rulet.ru Тайджу молчал. А Жо, воспользовавшись моментом, язвительно подметил. «Я уже говорил раньше, что этот парень не создан для подобного. Вся эта суета вокруг него – пустышка. Меня выбрали на первом же тесте, и я не виделся с ним до тех пор, пока позже не услышал, что он провалил все три испытания. Ха, надо было послушать меня и оставить его дома. Даже сын четвертого дяди лучше, чем он». Четвертый дядя Тайджу нахмурился и крикнул. «Даже если ты станешь бессмертным, «Не смей быть столь напыщенным и самонадеянным, упоминая меня или моего племянника, и при этом говоря, что кто-то для чего-то не создан, наглый мальчишка!» Выражение лица в Анджоне изменилось. Горько усмехнувшись, он смолк. Отец Тайджу, который, казалось, неожиданно постарел на 10 лет, упал обратно в свое кресло. Мать же мальчика пребывала в глубоком шоке. Не в силах поверить в это, она спросила. «Тайджу!» «Это... это правда?» Мальчик закусил губу так сильно, что пошла кровь. Но обращая на это внимание, он опустился на колени и, прикасаясь головой к земле, прошептал. «Папа, мама, я не смог получить право стать учеником секты. Простите меня, я... Я обязательно выплачу свой долг перед вами в следующей жизни». Мама Тайджу, заметив отчаяние в голосе сына, сразу же подбежала к нему, чтобы обнять. Рыдая, она вымолвила, «Все в порядке, дитя моё не грусти. Даже если тебя не приняли в секту, всегда есть областной экзамен в следующем году, а это то же самое. Не надо делать глупостей, расслабься, потому что твои мама и папа всегда будут верить в тебя до самого конца». В это время отец мальчика пришел в себя. Увидев выражение сына, он поразился до глубины души и с тревогой сказал, «Тайджу, и правда, не надо делать глупостей». У тебя еще есть мы. Послушай, иди домой и учись для сдачи экзамена в следующем году. Для нас это будет то же самое. Родственники, которые до сего момента крутились вокруг родителей тайджу, немедля отдалились. С насмешливыми выражениями лиц они начали перешептываться и пускать сплетни. Я об этом раньше не думал, но как можно было сравнить его с братом ванжо Это позор для нашего клана, усмехнулся шестой брат. отца Тайджу. «Если бы мы только знали о том, что он провалится, то могли бы избежать потери лица». «Эх, Лауэр, ты же взрослый человек. Как ты только посмел сделать нечто настолько глупое? Неудивительно, что отец не позволил тебе перенять семейное дело». В то же время насмешливо произнес третий младший брат, отца Тайджу. «Если спросите меня, то я думаю...» что в истории о уме этого мальчика лишь выдумка. Лао Эра, который сам не мог ничего добиться в своей жизни и посему хвастался мальчишкой. Но теперь все его фантазии разоблачены. Пятый дядя Тайчжу, который до сего момента сидел возле отца мальчика и без умолку восхвалял его, в одночасье изменил свое отношение к нему. Три ребенка приняли участие в тесте, но из них только один провалился, и это Тайчжу. который является худшим среди кандидатов от нашего клана Ван. Только позор и принес. Жена второго брата, я сказал, что ты и второй брат наслаждаетесь счастливой совместной жизнью, посему берегись, ибо ныне он выглядит как заядлый неудачник. Пошутила родственница. Ага, когда я отправлялась в их деревню несколько дней назад, то размышляла, насколько же Тайджу глуп, если пытается сравниться с ванжо и ванхао сказала жена пятого дяди со смеющимися глазами насмешливым смешливом тоне. «Я тоже знаю, что этот тайджу никуда не годен. Просто взгляните на его мать и отца. Как будто эта парочка может родить хорошего ребенка. И у старшего брата клана Ван, и у третьего брата замечательные дети, которые впереди ожидают светлое будущее. Ха, даже его прозвище «Тайджу» звучит глупо», пошутила родственница стоявшая невдалеке от мальчика. Ах, как же я была слепа минуту назад. Я едва не бросила свою дочь в огненную яму. Такое счастье, что Тайджу не поступил в секту Хэн Юэ. В противном случае, моя дочь ненавидела бы меня всю оставшуюся жизнь. Мать Тайджу, рассматриваемая нами, договоренность о браке аннулирована, так как твой ребенок не выбран. Выдать за него мою незамужнюю дочь – все равно, что красавицу лебеди выдать за уродца-жабу. Кое-какое время почти все родственники показывали свое снобистское поведение, и их ехидные слова становились все более жестокими, безжалостно критикуя и ругая семью Тайджу. Эта сцена отличалась от той, когда каждый льстил, словно небо и земля. Хуже того, люди без всякого стыда потребовали от родителей Тайджу вернуть им все подарки, которые им вручили ранее. Слушая их требования, с бедным лицом Ван Линь сильно сжимал кулаки, чувствуя неописуемую боль в сердце. От услышанного в нем нарастало желание умереть. В сердцах ликующий отец ванжо небрежно обронил. «Эй, Лауэр, я тоже говорил тебе раньше, что бессмертные очень строги в своих требованиях при приеме учеников. Если кто-то не настолько хорош, как мой сын, но отправляется к ним, то шансы на поступление ничтожны». но ты по-прежнему настаивал на своем, а теперь погляди, у твоего сына больше нет желания жить, и потому все что ты ставил свои амбиции на первое место». Отец Тайджу, который был сыт насмешками по горло, повернул голову и яростно глянул на брата Тайджу прежде, чем закричал. «Ван Тяньшань, просто заткнись! Когда твой отец умер, он определенно оставил мне часть наследства в моем завещании». Но тебе, когда твой отец умер, он определенно оставил мне часть наследства в твоем завещании. Но тебе, благодаря немалым усилиям, удалось украсть мою долю. Но даже так, Ван Цяньшунь, ты правда осмелился насмехаться надо мной, когда у самого нет ни грамма мужества и честности. И это не говоря уже о том, чтобы все родственники, которые без устали льстили и охали, теперь цинично сыпят соль на рану. У вас нет даже унции человечности. Ван Цяньшань сердитым тоном сказал. «Зачем ты вспоминаешь былое? Я всего лишь дал твоему сыну хороший совет, что он не создан для того, а ты злишься на меня вместо того, чтобы поблагодарить. В любом случае, яблоко от яблони недалеко падает. Сын пошел в отца. Тоже заблуждается в себе, наслушавшись попрекательств отца». Слова насмешек и презрения – попадали в уши Ван Линя и пронзали его сердце, как шипы, разрывая его на части. Ему едва удалось подавить слезы, а все родственники, стоящие вокруг, глядели на это с безразличием. «Ты, бейся со мной сейчас!» выкрикнул отец Тай Джу, вскакивая со стула. К нему же сразу бросился четвертый дядя и остановил его, прошептав. «Второй брат, не поддавайся эмоциям!» Прямо сейчас у старшего брата в доме немало слуг, Ты в выгодном положении. Не волнуйся, я буду стоять на твоей стороне». Сказав это, четвертый дядя перевел взгляд на Ван Лян Тяньшаня и громко произнес. «Старший брат, я не могу больше терпеть, как ты оскорбляешь второго брата прямо перед моими глазами. Если ты продолжишь его оскорблять, не вини меня потом за игнорирование братских уз. Даже если это клан Ван, у меня за спиной тоже немало друзей по всей стране». Посему даже не думай уйти безнаказанного. Ван Цяньшань прекрасно понимал, насколько большую угрозу несли в себя слова, только что сказанные четвертым братом. Посему смолк, внутренне задрогнувшись. Лао Си, ты не должен так говорить. У сына Лао Эра действительно нет таланта, чтобы стать бессмертным. Так что мы сделали не так, если говорили об очевидном факте. Этот мальчишка никуда не годен «Нам, старшим, уже нельзя ругать младших?» – недовольно сказал третий дядя. Противостояние святого Глава 7. Оставив письмо Озвучил Бодхисатва, специально для сайта Рулей Тру «Верно, четвертый брат, ты дал квоту сыну Лауэра, который, как мы думаем, недостоин ее. Посему Ван Джо прав». «Говоря, что если бы этот был твой ребенок, то он, возможно, действительно стал бы учеником секты Хэн Юэ», раздался голос пятого младшего брата, отца Тайчжу. Ван джосом довольно улыбнулся и добавил масло в огонь. «Все это является результатом действия его семьи. Мой отец и я пытались переубедить их, но они проигнолировали наши попытки. Они представляют собой семейство упрямых ослов, уткнувшихся в стену. Ван Хао не выдержал этого и попытался что-то сказать, но прежде чем успел вымолвить хоть два слова, столкнулся со свирепым взглядом своего отца и, вздохнув, больше не пытался влезть в перебранку. Четвертый дядя Тайчжу незаметно вздохнул и произнес тяжелым голосом. «Если кто-нибудь поднимет этот вопрос снова, то будет иметь дело со мной». На деле провал тайжу можно списать только на невезение и ничего больше. Тайжу, ты не должен принимать его близко к сердцу. Почему бы тебе не отправиться вместе со мной в путешествие? Я не мог сказать, примут ли тебя бессмертные в качестве ученика, но я знаю несколько школ боевых искусств, среди которых имею хорошую репутацию, поэтому могу взять тебя в одну из них. «Я также собирался отправить туда твоего младшего брата, чтобы он набрался опыта как мастер боевых искусств. Так что можете отправиться вместе!» ванжо услышав это, рассмеялся и презрительно сказал. «Тайчжу, ты должен прислушаться к своему четвертому дяде и отправиться с ним. Возможно, когда мастера боевых искусств услышат, что тебя не приняли в школу Хэн Юэ, то сжалятся и разрешат присоединиться к ним». Ван Линь медленно поднял голову, мрачно взглянув на насмехавшихся над ним родственников. Его взгляд, наконец, остановился на Ван Джо. Мальчик вымолвил на одном дыхании. «Слушай, Ван Джо, я, Ван Линь, в этой жизни определенно войду в число бессмертных. А что касается тебя, твоего отца и всех тех, кто издевался над моей семьей, так я запомню каждого из вас». Ван Джо презрительно усмехнулся, и собирался еще сильнее высмеять брата, как четвертый дядя, нахмурившись, закричал на него. «Маленький ублюдок! Выродок вроде тебя только и может, что без умолку болтать! Я буду бить тебя до тех пор, пока ты не станешь калекой, а когда закончу, ты превратишься в идиота! Тогда и посмотрим, примут ли такого в бессмертные!» Цвет лица отца Ван Джо изменился. Он сразу же бросился к сыну, выкрикнув. «Лао как ты смеешь!» Все родственники смотрели с улыбками на лице. наслаждаясь развивающейся сценой. Четвертый дядя засмеялся. Холодный огонек блеснул в его глазах. Он произнес тихим тоном. «О, старший брат, думаешь, я не посмею сделать этого?» Отец Тайжу быстро шагнул вперед, схватив своего четвертого брата за рукав и взволнованно проговорив. «Лао послушай, у тебя дома жена и дети. Ты зашел так далеко, чтобы заступиться за своего никчемного второго брата, Я буду признателен тебе всю оставшуюся жизнь, но хватит. Пожалуйста, давай заберем мою жену и сына отсюда. Отправимся домой. Четвертый дядя уставился на отца Ван Джо. Презрительно усмехнувшись, затем перевел взгляд на его лицо... Затем перевел взгляд на лицо своего второго брата и кивнул. Вместе с Тай Джу и родителями мальчика он покинул клановый дом. Даже отъехав на приличное расстояние, Ван Линь по-прежнему слышал насмешливые голоса родственников, вносящиеся с внутреннего двора. В повозке воцарилась тишина. Отец Тай Джу незаметно вздохнул. Было бы ложью сказать, что он не разочарован, но все-таки Тай Джу – его сын. Он вновь вздохнул и угрюмо произнес. «Мальчик мой, когда меня изгнали, я был подавлен так же, как ты сейчас. Но я не потерял надежду и выстоял. Посему тебе, лучше поступать... «Посему тебе лучше послушать моего совета и начать учиться, чтобы подготовиться к экзаменам в следующем году. А если ты не хочешь учиться, можешь отправиться в путешествие вместе со своим дядей, чтобы отдохнуть». Мать с любовью посмотрела на сына, утешая его. «Малыш, ты не должен делать никаких глупостей. Ты мой единственный сын. Если с тобой что-то случится, я потеряю волю в жизни». «Ой, дитя мое, ты должен быть сильным!» Она не могла сдержать слез, и они медленно потекли по ее щекам. Ван Линь поднял взгляд на родителей, кивнув, и ответил. «Папа, мама, не волнуйтесь. Я не наделаю глупости. У меня есть план, не беспокойтесь». Мама обняла его и прошептала. «Ах, мальчик мой, все закончилось, все позади. Я никогда не хотела, чтобы так произошло». В теплых маминых объятиях душа Ван Линя проявила признаки постепенного излечения. Мальчик, слишком уставший физически и духовно, был убаюкан ритмическим покачиванием повозки вверх-вниз. У него был сон. Сон, что он стал бессмертным и летел по небу вместе со своими родителями. Тайчжу проснулся поздно ночью и осмотрелся, признав знакомую комнату. Громко вздохнув, он укрепил свою решимость. Выйдя из комнаты, Он коротко глянул на дверь в спальне родителей, после чего взял перо и написал им письмо. Сложив себе еды на первое время, он покинул дом. Путь к бессмертию. Я не сдамся. Я должен еще раз попробовать стать учеником школы Хан -Юэ. Даже если меня не примут, я спрошу, где находятся другие школы бессмертных. С непокоребимой решимостью в глазах мальчик покинул деревню. В то же время яркий лунный свет вырисовывал за Ван Линем длинную, очень длинную тень. Три дня спустя мальчик вышел на отдалённые горные дороги. Когда Джон Син нёс его, он смог смутно разглядеть и запомнить, что примерное расположение школы было на востоке. Несмотря на все сорняки, оставлявшие многочисленные порезы на ногах, Тай упрямо шёл вперёд. Неделю спустя Тай пробирался через лесную чащу. К счастью, в этой области проживало не так много хищных зверей. Тем не менее, Ван Линь двигался осторожно. Наконец, стоя на вершине скалы, пред которой зияла пасть обрыва, он разглядел вдалеке знакомые горные вершины, скрытые туманом. К этому моменту он был полностью изможден и сел там, где стоял, чтобы достать свой сухой паёк и перекусить. Когда он проглотил несколько кусков, наблюдая за горой школы Хэн Юэ, то вдруг услышал очень близко к себе учащенное дыхание дикого зверя. В анлине волосы встали дыбом, а лицо побледнело. Он медленно повернулся. Огромный белый тигр с кроваво-красными глазами и блестящий, словно роса слюной, образовавшийся возле уголка в его рта, приземлился на землю рядом с мальчиком и издал причитающееся ему «Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Зарычав еще громче, тигр прыгнул как жертва. Зарычав еще громче, тигл прыгнул на жертву, а Ван Линь, грустно улыбнувшись, не задумываясь, спрыгнул с обрыва. Он падал, а сильный ветер словно раскрыл ему свои объятия. Предсмертные секунды Ван Линь не мог не вспомнить глаза родителей и глаза родственников, а также жестокие насмешливые слова. «Папа! Мама!» Ваш сын не смог исполнить свой долг перед вами. Простите и прощайте. Множество веток беспорядочно росло буквально из скалы. Падающий на высокой скорости Ван Линь прошелся телом по всем им, ломая, однако падение от этого не прекратилось. Когда он достиг середины скалы, внезапно появилась сильная тяга, буквально всасывающая в себя. Ван Линь не в силах ничего сделать, попал под влияние этой тяги, которая втянула его в пещеру, расположенную в скале. Эта пещера выглядела как маленький разрез. Сознание уже почти оставило мальчика, но когда его тело потянуло в сторону прямо в воздухе, он пришел в чувство, а вскоре и сила, что втащила его в пещеру, исчезла, и он упал на землю. Полежав какое-то время, чтобы отдохнуть и восстановиться, он попытался подняться. Его одежда была изорвана из-за столкновения с ветками. Все тело было покрыто порезами, а правая рука сильно болела и опухла. Тело ломило, а боль, при... а боль приходила подобно приливу и отливу. Мальчишка шипел и ругался сквозь зубы, ибо, прикасаясь к своему телу, не мог четко понять, есть ли у него перелом или нет. Вероятно, когда он врезался в стену пещеры некоторое время назад, то сильно пострадал. Противостояние святого Глава 8 Каменный шарик Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rolletro Ван Линь побледнел лицом. Сжав кулаки, он встал и осмотрелся, тем самым обнаружив, что находится в небольшой природной пещере. Солнечный свет освещал вход в пещеру, и все ее дно было усеяно костями птиц и животных. На стене Позади мальчика находилась черная дыра размером с кулак. Из-за тьмы, царившей в ней, он не мог разглядеть, насколько она глубокая. Даже простая теория о ее глубине не выдавала точный ответ. По-видимому, неизвестная сила, затягивающая все возможное в пещеру, была объяснением тому, почему на каменной земле лежали еще и кости птиц. Они были убиты этой ужасающей тягой. Они были убиты этой ужасающей тягой. Втягивание должно происходить через неравные промежутки времени. Вероятно, возникшая в момент падения мальчика тяга спасла ему жизнь. Ван Линь, превозмогая боль в правой руке, собрался подойти к черной дыре, когда вдруг кости на земле метнулись к задней части пещеры. Пускай не было никаких признаков ветра, увидев это, Ван Линь поспешно перехватился в сторону. В этот момент невообразимо мощная сила тяги возникла в черной дыре в стене. Птичьи кости, лежавшие на земле, потянулись к дыре и исчезли в ней. Другие же, далекие от дыры, вонзились в стену словно иглы. Однако сила, втягивая, не становилась слабее. Птицы вне пещеры не могли противостоять сильному ветру и попали в ловушку, с огромной скоростью врезаясь в стену, оставляя после себя прощальный хруст и брызги крови. Примерно час спустя ветер стих. Ван Линь, с ужасом поглянел, погли... Ван Линь с ужасом взглянул на изувеченные трупы птиц, хаотично валяющиеся на земле. Он не шевельнулся ни на йоту, просто сидел и делал мысленный анализ. Через полчаса ветер вновь возник. Это повторялось еще несколько раз. Ван Линь к тому времени уяснил закономерность. Странная втягивающая сила – возникало через каждые 30 минут и длилось час. Когда очередной порыв ветра стих, Ван Линь неохотно двинулся ко входу в пещеру и выглянул из нее, обратив взор вниз на землю. Он не сдержал кривой усмешки. Как он мог видеть, внизу располагался лес со множеством скальных образований, выпирающих из земли. Если учитывая крутизну обрыва и поврежденную руку, то взобраться наверх не представляется возможным. Высота скалы составляет приблизительно несколько десятков метров от земли, и прыжок вниз был бы сродни самоубийству. Хотя у него с собой была сумка с едой, она осталась на вершине скалы. Теперь еда была единственной проблемой, которую необходимо решить в скорейшее время. Ван Линь ненадолго призадумался и, рассчитав время следующего порыва ветра, быстро вернулся и сел в угол пещеры. Время пролетело незаметно, и вскоре начало темнеть. Ван Линь ощущал, как тело слабеет. Он даже не чувствовал свою руку, она полностью онемела. Поразмышляв какое-то время, он криво усмехнулся про себя. «Я застрял здесь, в этом тупике. У меня нет другого выбора, кроме как спрыгнуть с обрыва вниз. Эх!» Недалеко от своего угла он заметил несколько сильно изродованных птичьих тел. Нерешительно, скрипя сердце, он поднял одну из мертвых птиц и положил ее в рот, мгновенно уловив едкий запах, словно от мочи. Ван Линд сдрогнул, но не позволил себе дать волю рвотному рефлексу. Не останавливаясь, он продолжил набивать рот сырым мясом, останавливаясь лишь на короткое мгновение, чтобы немножко прожевать и скорее проглотить. Его желудок наполнился гадостью, которую он никогда в жизни не думал есть. Когда он проглотил половину мелких птиц, его скрутило. Подступила рвота, а перед глазами поплыло. Ван Линь быстро встал, сделал глубокий вздох и попытался отогнать тошноту. А сбросив в сторону птичьи трупы, Ван Линь сел у стены. Вихрь мыслей бушевал в его голове. Он думал о родителях, думал о своем четвертом дяде, вспоминал обо всех насмешках родственников, Вылавливал из памяти безжалостные глаза мужчины средних лет в черных одеждах из секты Хэнгээ. Мальчик ощутил мелкое головокружение, когда внезапно его взгляд зацепился за нечто, выглядывающее из недоеденного птичьего трупа. Не моргнув и глазом, не моргнув и Ван Линь схватил тельце птицы, чтобы рассмотреть поближе, и увидел в нем красный шарик размером с кулачок младенца. Ван Линь удивленно доставал шарик, поражаясь, как может нечто подобное быть тичьим теле. Его сердцебиение ускорилось. Он вспомнил своего деревенского учителя, когда-то показывавшего книгу о мифах, называющуюся Шаньхай Зинь. Согласно ей, многие животные, достигнув определенного возраста, могли сформировать нейдан внутри своего тела, нечто, называющееся Бао -бэй». Если кто-то съест этот Бао то может получить большую силу, долголетие и даже отрастить потерянные конечности. Когда Ван Линь увидел подобное описание в книге, то не поверил и лишь посмеялся. Но после этого он встретился с бессмертным, которого тоже не верил, и всему, возможно, в мифах и легендах из книги «Шанхай Цзинь» была только истина. Сердце мальчика забилось еще быстрее. Если это действительно шарик Найдана, описанный шанхай Цзинь, то с его помощью он не только исцелит свои раны и выберется отсюда куда быстрее и легче, но даже попав в школу бессмертных сможет рассчитывать на успех. По крайней мере, он определенно пройдет тест на выносливость. Шарик на ощупь был твердым и явно несъедобным. Ван Линь нахмурился и протёр его об одежду, вернув тому первоначальный цвет. Это был серый круглый камешек, словно крупный бисер. На нем были изображены пять белых облаков. Спустя какое-то время, безуспешных попыток надкусить камень, Ван Линь ощутил себя сильно разочарованным и вынужден был сдаться. Наконец, прикоснувшись к камешку пальцами, он криво улыбнулся и тихо сказал. «Тайджу, прекращай уже мечтать о несбыточном. Как будто в этом мире может быть такое совпадение, что у птицы, умершей перед тобой, будет Нейдан». Вздохнув, он обнаружил, что снаружи уже стемнел Под напором глубокой усталости он постепенно заснул в углу, положив перед этим камень возле костей. Это был осенний сезон, земля оставала очень быстро, особенно в горах. Постоянный приток холода заставил Ван Линя обхватить себя руками и пожелать, чтобы ночь поскорее закончилась. Следующим утром свет восходящего солнца просочился извне, освещая пещеру. сверкающая роса выделяющаяся из маленького камешка лежавшего в стороне от ванлини медленно впитывалась в птичьий кость вскоре проснулся ванлинь его руки опухли еще сильнее стало только хуже сидя на полу мальчик пребывал в подавленном состоянии я собираюсь застрять здесь на всю свою оставшуюся жизнь бормотал он как вдруг его взгляд остановился на птичьих костях, покоившихся в стороне. Ощутив жажду, мальчик аккуратно подхватил кость и лизнул росу, скопившуюся на ней. Роса была сладковатой на вкус. Ван Линь не знал, иллюзия это была или нет, но его телу сразу стало очень тепло и комфортно. Особенно его травмированным рукам. По ним прошлась волна легкого покалывания, и отек незначительно уменьшился. Ван Линь, неверующий, протер глаза и внимательно осмотрел руки. Котек и правда отступил, пускай и немного. Мальчик попытался найти другие кости, но никаких, покрытых сверху каплями воды, не обнаружил. После недолгих размышлений ему в голову пришла одна мысль. Он огляделся, чтобы найти маленький каменный шарик. Присмотревшись к шарику, он разглядел капли воды, образующиеся на нем. Если подумать, кость с росой, которую он нашел, лежала как раз рядом с камешком. Мальчик осторожно взял каменный шарик и без колебаний стряхнул капли воды на то место, где опухоль была сильнее всего. Легкое и необъяснимое чувство прохлады прошлось по руке. Ван Линь, хлопая глазами от удивления, какое-то время смотрел на свою руку, наблюдая за чудесным образом исчезающей опухолью. Он попробовал двинуть рукой и ощутил лишь легкий отголосок от той боли, что была ранее. Но главного это не меняло. «Этот каменный шарик определенно Бао-бэй!» Удивленно воскликнул Ван Линь. «Противостояние святого. Глава 9. Вниз со скалы» озвучил Бодхисатва специально для сайта Rolay True. В течение следующих нескольких дней Ван Линь с жадностью поедал птиц, убитых силой притяжения пещеры. Он также ежедневно проводил какое-то время, наблюдая за каменным шариком. И каждый раз, когда появлялись капли воды, он протирал шариком травмированную руку. Постепенно рука полностью восстановилась. И поскольку Ван Линь интересовался этими каплями воды, он немало накопил их в птичьем черепе. После того, как в черепе накопилось воды на несколько дней, он окропил ею свою одежду. После тщательно завернул шарик и повесил себе на шею, убедившись, что тот не оторвется. Воспользовавшись перерывом между возникновением ветра, Ван Линь порвал свою одежду, привязал один конец к скале у пещеры, а другой обернул вокруг талии, а затем начал аккуратный спуск вниз. Когда он спустился на 5 или 6 метров вниз, его рука внезапно соскользнула, и он начал стремительно падать вниз. Его мгновенно прошиб холодный пот. Он раскачал свое тело и быстро ухватился за ветку. От резкого торможения ткань обвернутая вокруг талии, порвалась. Сверху упал лоскут импровизированной веревки. Большие капли пота проступили на лбу Ван Лине. Взглянув вниз, он подметил, что по-прежнему находится в 20 метрах от земли. Держась за ветку, другой рукой он быстро привязал импровизированную тканевую веревку к ветке, ощутив после этого легкое облегчение. Спустя некоторое время, потребовавшееся ему напередышку, Ван Линь осторожно продолжил карабкаться вниз. Когда до земли оставалось всего 10 метров, ткань была натянута почти до предела, иван Линь спрыгнул вниз, не задумываясь. Веревка из ткани не выдержала его веса и порвалась, нарушая скорость падения мальчика. Ван Линь чувствовал, как сильный ветер бьет ему по лицу, а встречающиеся на пути ветки царапают кожу. Достигнув земли, мальчик уже с трудом управлял своим телом. Когда он коснулся пальцами ног земли, инерция заставила его несколько раз уковыркнуться. Камни на земле разбередили его раны острыми концами, брызнула кровь. Правая нога была пронзнена камнем настолько глубоко, что можно было разглядеть кости. Ван Линь задыхался, его взор затуманился. Он дотянулся до каменного шарика, завернутого в ткань и болтающегося на шее, и слезнул с него капли воды, накопившиеся на нем. Через некоторое время мальчик приложил все усилия, чтобы сесть. Дрожащими руками, Он отвязал ткань с пояса и использовал, чтобы перевязать правую ногу, также смахивая несколько капель воды на рану. Слабая прохлада распространилась по ране. Закончив, Ван Линь устало плюхнулся на землю, молясь, чтобы его не нашли дикие звери, пока он восстанавливается. Только вот потом вдруг раздался далекий крик. «Тайджу, ты где?» Ван Линь вздохнул. прислушался и понял, что это действительно голос его отца. Недолго думая, он сразу же изо всех сил закричал «Папа, я здесь!». Вдалеке сверкнула радуга. Миновав скалу, она обрушилась на землю перед Ван Линьем, а из яркого света появился ученик школы Хэнь Юэ, принесший с собой отца Тай Джу. Отец, увидев сына, сразу же подбежал к нему и обнял плача. «Ах, Тай Джу, действительно ли оно того стоило?» «Почему ты так поступил? Не думал ли ты, что случится с нами, если ты умрешь? Как нам, родителям, жить после твоей смерти?» Ван Линь вздохнул и, поразмыслив какое-то время, понял, что возникло небольшое недопонимание. Отец думал, что мальчик пытался покончить с собой и поэтому получил такие раны. Будучи слегка смущен, ребенок не смог сдержать улыбки. Ученик Джан Син посмотрел на Ван Линя, затем взглянул на скалу, обнаружив веревку из ткани. пущенную из пещеры. Появившаяся в тот миг сила притяжения пещеры поразила его, но он быстро вернул самообладание. Обратившись к отцу мальчика, он мягко произнес, «Ваш ребенок пытался совершить самоубийство, но природная сила притяжения пещеры спасла его. Теперь найденный Ван Линь вернется с нами в секту бессмертных, где и решится его судьба». После, засучив рукава, он подхватил Ван Линя и отца, быстро покидая место у подножия скалы. Мгновение спустя, прибыв в расположенную среди гор школу Хэнгюэ, быстро преодолев каменные ступени, он легко достиг вершины. Возвращение в секту вызвало у Ван Линни смешанные чувства. На вершине стояло несколько человек, и у всех из них на лице проглядывалось отвращение. Ученик Джан Син быстро шагнул вперед и шепнул одному из них несколько слов – В ответ мужчина нахмурился и холодно сказал «Теперь, когда я вернулся, отправьте его в комнату, чтобы он встретился со своей матерью». В комнате мать, увидев сына, сразу же расплакалась и обняла его, усыпав его жалобами. Выслушав длинную лекцию от родителей, Ван Линк понял ситуацию. После ухода мальчишки из дома, его родители сразу обратились к четвертому дяде, а он, беспокоясь о безопасности племянника, связался с отцом Ван Джо. Последний, не желая противиться настоянию четвертого дяди, неохотно обратился к родственникам, а также направил петицию в школу Хэн Юэ, прося их о помощи. В первый раз школа Хэн Юэ столкнулась с таким делом. Изначально они не хотели все проигнорировать, потому что ненасть Иван Линни лежит на плечах не уследивших за ним родителей. Но если бы этот вопрос стал достоянием общественности, возможно, Жители окрестных деревень не решились более отправлять своих детей в секту из-за страх Поэтому школа выделила несколько детей для расследования. Но отец Ван Линь был этим недоволен и настоял на совместных поисках. Это и привело к текущей ситуации. Какое-то время спустя кто-то принес лекарство. Мама поблагодарила и принесла препарат на раны Ван Линь. Лекарство, как и ожидалось от школы Хан было отменным. Родители снова начали читать в Анлине лекции. Мальчик хотел объяснить, что чувствовал, но ему, вероятно, не поверят. В это время в большом зале школы Хэн семеро старейшин слушали Джон Сина, повествующего о том, как он нашел в Анлине. По окончанию рассказа краснолицый старик стукнул по столу от недовольства. «Будет ли этот смертный жить или умрет? Какая разница? Зачем нам, бессмертным, заботиться о нем?» Для одной из сильнейших в стране джао-сект бессмертных отправляют людей на поиски неприятного кандидата. Для одной из сильнейших в стране джао-сект бессмертных отправлять людей на поиски непринятого кандидата, решившегося на самоубийство, неприемлемо. Какой позор! Невдалеке от него немолодой мужчина с холодным лицом тяжело вздохнул и сказал. Старейшина Ма прав. Среди школ страны джао Лишь секта хэн столкнулась с подобной проблемой. Но если он умрет, то это скажется на мыслях людей в будущем. Родители, вероятно, подумают, что если их ребенка не примут, то он тоже захочет совершить самоубийство, потому не рискнут отправлять сюда своих детей. Одетый в парчевое одеяло старейшина, опустошив свой стакан, спокойно сказал. По сути, чтобы воспрепятствовать дальнейшему ослаблению секты хэн Нам нужно немалое количество подходящих уча... учеников. Нам нужно немалое количество подходящих в ученики смертных кандидатов. Если бы нечто подобное произошло леток этот пятьсот назад, то мы, возможно, и могли бы же спокойно проигнорировать смертных. Наконец, морщинистый старик со вздохом медленно проговорил: Этот мальчик уже принял попытку самоубийства, невероятно повторит ее снова. «Только во избежание дальнейших проблем я предлагаю сделать исключение и принять его ученики». С этими словами он косо взглянул на немолодого мужчину, закрыл свои глаза и умолк. «Противостояние святого. Глава 10. Поступление в школу». Озвучил Бодхисатва специально для сайта Roll8.ru. Краснолицый старик нахмурился и недовольно сказал. «Старейшина Ли!» «Наша школа Хэн действительно деградировала до такой степени? Насколько, что мы можем сделать исключение из-за беспокойства о жизни смертного?» Старейшина Ли открыл глаза и холодно произнес. «Старейшина Ма, патриарх лично попросил меня заняться этим, и потому я несу на себе полную ответственность за это решение. Если не разобраться с этим должным образом, то этот ребенок неизбежно попробует покончить с собой снова». А новости будут распространены его родителями, которые скажут, что Хэн убила их ребенка. «Вы находите его принятие унизительным? Тогда, может, возьмете на себя ответственность? Если вы готовы взяться за это, то я оставлю его на вас». Молодой мужчина быстро вклинился в разговор. «Ну-ну, мы не должны ссориться из-за такой тривиальной вещи. Просто примем этого ребенка в ученики». Если через 10 лет он не продвинется в культивации, мы отправим его обратно. Таким образом мы избежим дальнейших неприятностей. Разве это не здорово?» Одетый в парчевое одеяние старик вдруг задал вопрос. «Если другие дети начнут подражать ему, как поступим?» Немолодой мужчина усмехнулся и сказал. «Легко. После этого случая мы разработали кое-какие контрмеры. После испытаний провалившиеся дети будут собраны в группу И мысли о самоубийстве будут искоренены из их разума с помощью божественной техники. Что же касается Ван Линя, раз уж дело зашло так далеко, просто примем его ученики. Особого значения этого в себе не несет. Вместе со старейшиной Ли, два других старейшины посмотрели на немолодого мужчину, но ничего не сказали. Мужчина улыбнулся в душе и подумал. «Ван Линь, эх, Ван Линь, я сделал все, что мог. Я уже отплатил твоему четвертому дяде за то, что он передал мне такой большой кусок очень чистого железа. Было бы невежливо отказать, но, конечно, весьма странно, что простой смертный смог достать такой отменный материал. Кусок железа изменил судьбу в Анлине, и когда новости достигли мальчика, он не мог поверить, что был принят в ученики. Два дня спустя ученики школы Хэн Юэ отослали его родителей назад. Смотря на взволнованные лица мамы и папы, Ван Линь не смог не ликовать в мыслях, что ему наконец удалось Смотря на взволнованные лица мамы и папы, Ван Линь не смог не ликовать в мыслях, что ему наконец удалось стать культиватором. Однако такие мысли исчезли вскоре после того, как его родители отправили обратно. Ван Линь был вызван в специальный рабочий дом учеников, где в него вперился взглядом юноши в одежде грязно-желтого цвета. Рассмеявшись, он сказал, «Так значит, ты тот, кто стал безымянным учеником из-за попытки убийства?» Ван Линь посмотрел на него, но промолчал. Юноша презрительно усмехнулся и продолжил, «Пацан, начиная с завтрашнего восхода солнца, ты будешь отчитываться передо мной. Твоя задача – носить воду. Если не сможешь наполнить 10 чанов за день, то останешься без еды. Если семь дней подряд будешь оставаться без еды, то я расскажу старейшинам, и тебя выгонят с школы. Бери эту одежду и помни, что безымянные ученики могут носить только серые одеяния. Только став истинным учеником, получишь одежду другого цвета». Затем он неторопливо протянул Ван Линю комплект одежды и, откинувшись на спинку, закрыл глаза, больше не обращая внимания на мальчик Ван Линь взял свою одежду и спросил, «Где я буду жить?» Юноша небрежно бросил, не открывая глаз. «Иди на север». Выведешь ряд небольших домов. Там ученик в желтом выделит тебе комнату. Ван Линь развернулся и направился на север. После того, как он ушел, юноша открыл глаза и презительно выпрыгнул. Использовал самоубийство как повод для поступления. Отброс. Идя по секте Хэнгюэ, Ван Линь заметил, что большинство учеников, которых он замечал, были одеты в серые робы. Явно спеша Бледные и будто безжизненные, держа в руках различные инструменты, они ходили туда-сюда и выглядели весьма уставшими. Преодолев еще немалое расстояние на север, Ван Линь наконец увидел ряд низких домов. Около них можно было найти больше учеников, чем где-либо еще, но они по-прежнему занимались своими делами и редко переговаривались друг с другом. Ван Линь отыскал ученика в желтом, но тот, не сказав ни слова, лишь указал на дом. Ограничившись таким же холодным спасибо, Ван Линь направился к дому и оттолкнул дверь. Внутри он увидел небольшое помещение. В нем стояли две кровати и письменный стол. Комната была очень чистой, а мебель почти как новая. Он выбрал, как ему показалось, незанятую кровать, скинул сумку и просто рухнул на перину, погрузившись в мысли. Хотя он был признан как ученик школы Хэн Юэ, вместо того, чтобы практиковать техники бессмертния, ему, видимо, предстоит таскать воду. Думая так, он шумно вздохнул и коснулся каменного шарика, что болтался на веревке на груди. Это сокровище он берег как зеницу ока. Ван Линь прочитал немало историй, где несметные сокровища могли вызвать зависть, даже подтолкнуть невиновного человека на темную тропу. Посему, Мальчик никому не позволял указать о чудесных свойствах камня. Вскоре наступила ночь. Хилый подросток в серой робе обессиленно толкнул дверь, прошел внутрь и увидел Ван Линь. Он сначала вздрогнул, но после, с опаской осмотрев новое лицо, махнул на него рукой, вяло шлепнулся на свою кровать и заснул. Ван Линь подобное не взволновало. Он знал, что ему придется рано вставать. Он вытащил немного сладкого картофеля из пакета. Еда была приготовлена родителями еще с того времени, как они решили отправиться на поиски. Когда Ван Линь проглотил несколько кусочков сладкого картофеля, мальчик, лежавший на противоположной кровати, внезапно двинулся, уставился на сладкий картофель и, сглотнув слюну, прошептал «Можно мне кусочек?» Ван Линь сразу достал еще несколько картофелин и положил их на свою кровать. У меня их много. Если хочешь, угощайся. Подросток моментально переместился к Ван Линю, схватил сладкий картофель, жадно съел его. Потом подбежал к столу рядом с кроватью, чтобы осушить стакан воды, прежде чем воскликнуть. Черт, я не ел целых два дня. Спасибо, парень. Кстати, как тебя звать? Ван Линь, назвал, назвался... Ван Линь назвал свое имя подростку. который от услышанного на мгновение потерял дар речи. «А, так ты Ван Линь, который стал учеником из-за попытки самоубийства?» Презнеся это, он издал небольшой смешок. «Парень, меня зовут Джан Ху. В школе почти нет того, кто бы не знал о тебе. Так что, пожалуйста, не обращай внимания на сказанное мною ранее. Если честно, я восхитился тобой, когда услышал, что тебе удалось поступить подобным образом». Ван Линь улыбнулся, и, не пытаясь оправдаться, просто протянул парню еще картофеля. Джан Ху быстро ухватился за них и умял в один присест. «Ван Линь, лучше будь осторожнее. Ты только недавно прибыл и не знаешь, но желтый хорек заставляет нас делать всю грязную работу по дому, например, носить воду или колоть дрова. Ты завтра узнаешь, что он, черт побери, даже не признает нас, безымянных учеников, за людей». Противостояние святого. Глава 11. Джанху. Озвучил Бодхисаттва специально для сайта Rollet.ru. Харёк? Ван Линь был поражён, ведь первое, что он вспомнил, это насмешливое лицо юноши, одетом в жёлтое. Думая, что это прозвище ему идеально подходит, Ван Линь не знал, того ли человека вспомнил или нет. А, разве ты не видел его? Он ответственный за организацию работ безымянных учеников. Он тоже безымянный ученик, но заработал право практиковать техники бессмертных, потому что носят желтую одежду. Как мы только его не называем, и хорьком в том числе. Процедил сквозь зубы Джанху, отпив воды. Ван Линь, поглощая сладкий картофель, сказал. Я знаю, о ком ты говоришь. Я уже видел его сегодня. И он сказал, что мне надо за день набрать 10 чанов воды, чтобы поесть. Ошеломленный Джанху уставился на Ван Линь. И немного посмотрел, так сказал. «Скажи честно, ты ему чем-то насолил?» Ван Линь покачал головой и спросил. «С чего ты взял?» Джан Ху посмотрел на Ван Линь с жалостью в глазах и сказал. «Ван Линь, ты же не думаешь, что эти чаны такие же, которые обычно используют в домах? Так вот, эти намного больше!» Сказав так, он воздернул руки. Ван Линь устала не по себе, но все-таки кивнул. жанху улыбнулся и сказал, «Ты, должно быть, обидел чем-то этого хорька, потому что эти чаны такие же большие, как эта комната, в которой мы находимся, а ведь наполнить надо десяток таких. Ван Линь, возьми обратно картофель, я уже наелся. Думаю, что продержусь без еды еще четыре или пять дней». «Ты же новичок в горах. Тут есть места, где растут ягоды. Обычно только старейшинам позволено собирать их, но я могу нарвать ягод и для себя». С этими словами он положил сладкий картофель на стол, вздёрнул С этими словами он положил сладкий картофель на стол, вздохнул и лёг спать. Банли не разозлился. Он, скрежеща зубами, взял сладкого картофеля, вспомнил глаза своих родителей, наполненных надеждой, и подавив в себе гнев, заставил себя уснуть. Вот и наступил второй день. На улице ещё темно. но Ван Линь вылез из постели, а Джан Ху еще похрапывал. Ван Линь быстро надел выданную ранее серую одежду и быстро направился на место определения работы. Вскоре уже был там. Солнце постепенно вставало на востоке. Юноша в желтом открыл дверь, глянул косо на Ван Линя и сказал, «А ты пунктуален. Возьми ведро и выйди из восточных ворот, отправляйся прямо. Там увидишь горный родник. Носи воду оттуда». Затем, полностью забыв о Ван Лине, он сел на земле, скрестив ноги, наблюдая за восходом. Он равномерно дышал. Тонкая белая дымка выходила из его ноздрей, словно два белых дракона. Завидуя ему, Ван Линь обошел комнату, где увидел 10 огромных чанов. И, горько усмехнувшись, он взял два ведра и направился к восточным воротам. Проделав длинный путь, он нашел родник, пейзаж вокруг которого был очень красив. Журчащая вода и другие звуки природы успокаивали душу. У Ван Лини не было времени наслаждаться местными красотами. Наполнив ведра, он быстро пошел назад. До заката он смог наполнить один Чан. А если бы он не поел сладкого картофеля в полдень, то не смог бы и этого. Тем не менее, его руки и ноги так гудели, что боль была невыносимой. В небольшой задумчивости Он нёс пол ведра воды, пытаясь найти уединённое место. Внимательно осмотрев окрестности, чтобы убедиться, что рядом никого нет, он сунул шарик в ведро и немного подождал. Потом отпил воды из ведра и сразу почувствовал, как по телу растекается тепло, и жгучая боль постепенно исчезает. Хоть эта вода не так эффективна, как роса, Ван Линь всё равно был очень рад, что взял каменный шарик и спрятал его обратно. чтобы никто не узнал о его сокровище он выпил оставшуюся в ведре воду и его мышцы больше не болели ванли почувствовал себя посвяжевшим и тут же принялся искать носить ванлинь почувствовал себя посвежевшим и тут же принялся дальше носить воду в тот день он наполнил водой только полтора чана поскольку он выпил пол ведра воды измененный каменным шариком он притворился уставшим чтобы его не разоблачили. Вскоре вернулся и Джан Ху. На его лице явно читалось признаки переутомления. Ван Линь предложил ему картошки. Джанху долго колебался, но уступил в итоге, поел и заснул беспробудным сном. Время пролетело незаметно, и вот уже прошел один месяц с того момента, как Ван Линь приняли в качестве безымянного ученика школы Хэн Юэ. Ван Линь теперь знал, что в обязанности Джанху входила рубка дров. Он ежедневно заготавливал дрова, чтобы выполнить норму за несколько дней и поесть. Он занимается этим с тех пор, как стал безымянным учеником школы Хэн Юэ три года назад. Если раньше, чтобы поесть, ему требовалось три или четыре дня, и он пил воду, чтобы как-то хоть заполнить его желудок, то теперь он мог есть раз в два дня. По его словам, Безымянный ученик должен заниматься подобной работой 10 лет и есть 3 раза в день, выполняя норму в срок. И только после выполнения этих двух условий тебя могут начать обучать техникам бессмертных. Истинные ученики, в отличие от нас, имеют собственных наставников. Им не нужно работать, у них есть собственные комнаты, их основная задача – это практиковаться в техниках бессмертных. Кроме того, есть люди – которые стоят между истинными и безымянными учениками. Помощники, такие как Ван Хао. Они обязаны помогать своим наставникам, но если быть честными, то они больше похожи на слуг. Им не нужно ничего делать по дому и заниматься техниками бессмертных. Их обязанность – делать то, что скажет их наставник. Обычно у них нет особого таланта к обучению, и потому совсем мало перспектив. Чаще всего они всю жизнь остаются слугами. Что касается природного таланта, Джан Ху дал общее представление о нём в Анлиню. Попросту говоря, талант – это духовная энергия. Она есть в теле у каждого. У кого-то больше, у кого-то меньше. И самое главное – это количество духовной энергии. Если духовной энергии достаточное количество, то можно начать практиковать техники бессмертных сразу, после поступления. Однако, если духовной энергии мало, то чтобы увеличить её количество – можно потратить десятки или даже сотни лет. Обычно люди долго не живут. И к тому же, имеют И к тому же, не имеют особых шансов на развитие. Поэтому школа бессмертных набирает ученики людей с большим количеством духовной энергии. Целый месяц Ван Линь пил воду, настоящуюся на каменном шарике, крепчая день ото дня. если при поступлении ему требовалось 6 дней, чтобы заполнить 10 больших чанов, то теперь это занимало всего 3 дня. Однако, чтобы не вызывать подозрений, он вставал еще до восхода солнца и, беря ведра, начинал свою неторопливую прогулку к роднику. Хоть другие ученики и удивились тому, что он может выполнять свою работу за 3 дня, но большинство из них думали, что он вкалывает с раннего утра до позднего вечера. Противостояние святого. Глава 12. Талисман бессмертного. Озвучил Бодхисаттва специально для сайта Rollet.ru В течение всего месяца почти у всех безымянных учеников, что Ван Линь встретил, было отрешенное выражение лица, и завидев его, они начинали насмехаться над ним. Ван Линь игнорировал их. Он знал, что у безымянных учеников очень извращенные и искаженные умы. И до его появления они были на самом низком уровне в школе. А после каждодневного тяжелого труда им даже негде было спустить пар. Однако теперь, когда приехал в Анлинь и стал безымянным учеником с помощью самоубийства, его положение было даже ниже, чем у обычных безымянных учеников. Потому ничего удивительного, что он стал объектом всеобщих насмешек и издевательств. Он мысленно улыбнулся, так как знал, что в подобных ситуациях лучше не сопротивляться, так как в этой школе важна только сила. И эти безымянные ученики, которые попали сюда до него, без сомнения сильные, а некоторые даже выучили основы техники бессмертных. Но если он решит противиться им, он точно проиграет. Но Иван Линь вовсе не слабак. Он не реагировал, потому что терпеливо ждал того дня, когда сможет на равных противостоять им. Следуя этой идее, он жил, как будто был слепым и глухим, независимо от того, что говорили другие. Он по-прежнему придерживался своей работы, нося воду в чаны и иногда изучая загадочный каменный шарик. Он экспериментировал с различными жидкостями, пытаясь окунуть в них шарик. Использовал он родниковую воду, росу, пот, даже кровь, но в конце концов выяснил, что роса дает наилучший эффект. Однако даже среди росы можно выделить разные виды. Например, росу, которая появилась утром, была самой лучшей. Чуть хуже была роса, накопленная ночью. А если роса была собрана не с шарика, то эффект был хуже. Затем в плане эффективности идет родниковая вода. Кровь и пот не показали никаких результатов. Вряд ли они оказывают вообще хоть какой-нибудь эффект. Для того, чтобы не привлекать внимания, он сорвал несколько диких горляйнок и использовал их для проведения экспериментов с росой. Он не носил с собой горлянки. Вместо этого он нашел отдаленное место в глуши леса и в отдельных местах глубоко закопал их в землю. За исключением случаев, когда он уже завершал свою повседневную работу, он не возвращался в школу. Сейчас у него была горлянка с родниковой водой, и он отпевал несколько глотков каждый раз, когда уставал, после чего сразу восстанавливался. Кроме того, Ван Линь также обнаружил странный феномен. Без разницы, будь то ночь или раннее утро, много капель росы образуются на шарике, но на момент сбора большинство из них исчезают, оставляя лишь десятую часть росы. Относительно этого странного явления Ван Линь предположил, что их поглотил сам шарик, Хоть это объяснение и выглядит немного абсурдно, Ван Линь не мог найти объяснение получше. Однажды вечером, когда Ван Линю оставалось наполнить три чана, он подошел к юноше, одетому в желтое, который медитировал и произнес. «Брат Лю, я хочу домой, так что я не смогу завтра прийти». Люсин открыл глаза и, увидев Ван Линь, усмехнулся. оо Ван Линь это не взволновало. Он знал, что Джан Ху, что ученики имеют возможность навестить своих родственников до трех раз в год. Достаточно обратиться к старейшему Суню и попросить его использовать свою технику бессмертного, чтобы увеличить скорость твоего перемещения. Ван Линь вспомнил, что у его отца скоро день рождения, поэтому он решил вернуться, оставив позади юнца в желтой одежде. Он направился прямиком вверх. к старейшине Суню, который отмечал за всех безымянных учеников. У школы Хэн было шесть академий, и в каждой академии было пять подразделений. опять подразделений относятся к пяти элементам, и в каждом есть безымянные ученики. Истинные ученики и старейшины, как правило, живут в академии. Когда носил воду, ванлин часто с завистью смотрел на них. Остановившись за пределами академии, он крикнул «Безымянный ученик Ван Линь! Ищет встречи со старейшиной Сунем!» Из академии вышел молодой человек в белых одеждах, надменно посмотрел на Ван Линь и спросил «Ты Ван Линь?» Смотря на человека в белом, Ван Линь кивнул. Он знал, что в школе Хэн Юэ ученики делились по цвету их одежды. Безымянные ученики могут быть одеты в желтое или серое. Желтый цвет означал, что они имеют право практиковать техники бессмертных, а истинные ученики, основываясь на силе, от сильных до слабых разделены на четыре цвета, а именно фиолетовый, черный, белый и красный. Молодой человек, одетый в белое, прежде чем вернуться в академию, кинул холодный взгляд на Ван Линь. Ван Линь также не выражал никаких эмоций, попытался не отставать. Пройдясь по академии, вскоре его привели в цветочный сад. Молодой человек, одетый в белое, лениво бросил. «Наставник Сунь, безымянный ученик пришел, чтобы встретиться с вами!» Сказав это, он отошел в сторону. Из сада донесся хриплый голос. «Можешь идти! А ты, безымянный ученик, подойди!» Прежде чем уйти, молодой человек хмыкнул. Ван Линь был взволнован. Он открыл калитку и вошел в сад, как будто на него обрушился богатый аромат цветов. Оглянувшись на калитку, он удивился. Почему он не смог учуять аромат, стоя за пределами сада? «Так и будешь стоять? Даже имя свое не скажешь?» Недовольный голос донесся из комнаты, расположенной в дальнем углу сада. Ван Линь поспешил почтительно ответить. «Безымянный ученик Ван Линь приветствует старейшину Суня!» Завтра у моего отца день рождения, и я хочу наведаться домой. Так это ты, Ван Линь? Чтобы идти по пути бессмертных, нужно порвать все связи с бренным миром смертных. А если ты так переживаешь о земных вещах, то ты никогда не сможешь стать бессмертным, ответил хриплый голос. Ван Линь нахмурился, но сказал, «Бессмертные ученики не обучены техникам бессмертных». Ван Линь нахмурился, но сказал «Безымянные ученики не обучены техникам бессмертных. Как мы можем практиковать культивацию?» Старец некоторое время молчал, но потом сказал нетерпеливо «Тебе нужно вернуться в течение трех дней. Прижми этот талисман тысячи миль к ногам, и он увеличит твою скорость, но помни, что он может быть использован только два раза». После сказано, неказистая на вид желтая рубашка вылезла из окна комнаты и мягко упала рядом с Ван Линьем. После сказанного, неказистая на вид желтая бумажка вылетела из окна комнаты и мягко упала рядом с Ван Линьем. Ван Линь подобрал сокровище в руки. Он знал о Джан что всем безымянным ученикам, которые собираются домой, выдавали этот талисман бессмертного. И школа Хэн делала это не просто так, а с целью продемонстрировать талисман бессмертного, тем самым привлекая многих детей, чтобы еще больше людей пришло на вступительный тест. На самом деле, этот талисман бессмертного очень плохого качества. Но при этом у него есть одно преимущество, которое заключается в простоте использования. Чтобы воспользоваться им, достаточно наклеить его на ноги. У смертных это увеличивает скорость. Однако, многие... Среди истинных учеников жадно копят их, потому что их можно обменять на ценные предметы, которые продаются на внешнеторговой ярмарке. У безымянных учеников они ценятся даже больше, и многие из учеников копят их, иногда даже под предлогом посещения родственников. Выбравшись из академии, Ван Линь подошел к своему дому, где взял свой багаж, попрощался с Джан Ху и начал спускаться с горы. Это была звездная ночь. Ван Линь решил идти на следующий день, не желая использовать свой талисман бессмертного. Но в то же время, боясь опоздать на день рождения своего папы, и в итоге решил пойти ночью. Как только Ван Линь покинул академию, старейшина Сунь открыл дверь и вышел, намереваясь собрать вещи и некоторые травы. Вдруг он посмотрел на сад и вздрогнул. Недалеко от калитки, несколько синих линий, сформировались на траве, а сама трава завяла. Противостояние святого, глава 13, старейшина Сунь, озвучил Бодхисатва специально для сайта Rollet.ru Сбитый с толку, старейшина Сунь подошел ближе, чтобы рассмотреть получше и обнаружил, что не просто трава посинела, еще и некоторые цветы повяли, но не так сильно, как трава. Он точно помнил, что эти травы были зелеными и пышными в полдень. Но он не понимал, как они могли стать жухлыми уже днем. Он схватил несколько пучков голубой травы и внимательно осмотрел. Выглядело все так, будто синяя трава потеряла всю влагу и потому засохла. Поразмыслив немного, он потрогал рукой землю и обнаружил, что почва была влажной. Условия здесь были благоприятными для роста трав и это заставило его задуматься. Спустя долгое время его глаза загорелись от осознания, и он пробормотал. В тот день только один человек приходил сюда, и это тот безымянный ученик. Но как он высушил траву? Думая об этом, он решил все выяснить, и, расправив свои руки, поплыл по красочным облакам. Он быстро покинул Академию, и мгновение спустя Прибыл на место распределения тайных учеников. «Кто из учеников здесь главный?» Голос старейшины Суня вызвал шумиху, как гром среди ясного неба. Люсин, одетый в желтое, поспешно выбежал из своей комнаты, дрожащий и весь бледный от страха. Он быстро падал ниц перед старейшиной. Старейшина Сунь нахмурился и пробормотал нетерпеливо. «Ванлинь зарегистрирован здесь?» Ученик Люсин почувствовал, как его сердце дрожит. Он не думал, что старейшина, которому обычно нет дела до них, в заправду пришёл сюда, чтобы узнать о таком мусоре, как Ван Линь. В панике он подумал, что это может сильно усложнить ему жизнь. И вдруг, побледнев, он сказал испугённым И вдруг, побледнев, он сказал испуганным голосом. Ученик Ван Линь действительно зарегистрирован здесь. Он трудолюбив, работает усердно и со всей самоотдачей и является примером для других учеников. Я, старейшина Сунь, не знал, смеяться ему или плакать, но в душе отобрял то, что Люсин боится его и, как следствие этого страха, уважает. На самом деле, старейшина безымянных учеников школы Хэнь Юэ это не такая уж высокая должность, Все ученики второго поколения старейшины, но с другой стороны, он намного выше тайных учеников, которые никогда не смогут стать старейшинами. Хотя в глазах этого безымянного ученика он старейшина, но на самом деле его положение среди второго поколения учеников совсем незначительное. Да и в силе он уступает. Даже третье поколение учеников тайно насмехается над ним. Иначе ему бы не оставили такую пустяковую работу, как посылать тайных учеников домой к родственникам. С невозмутимым видом старейшина Сунь продолжил. «А где живет Ван Линь?» на... «На территории секты, расположенной в Северной». Прежде чем он успел закончить, старейшина Сунь уже начал движение, превратившись в радугу. Он поспешил на Север. Люсин стал еще больше нервничать. К сожалению, заполнено его сердце. Он тайно поклялся, что в следующий раз, когда увидит Ван Линя, он будет не так саркастичен, даже польстит ему, чтобы получить его расположение. Ведь похоже, что он любимчик старейшины, раз он лично пришел проведать его. Старейшина Сунь прибыл на территорию северного отделения. Используя свой дух, он не обнаружил присутствия в Анлине и немного подумал, прежде чем пойти в его дом. Джан Ху лежал на кровати и спал, он не заметил, как вошел старейшина. Тщательно исследовав комнату своим божественным чувством, старейшина Сунь нахмурился и пробормотал. «Хмм, ушел очень рано. Неважно, думаю, он вернется, достаточно скоро». Ван Линь шел в горах, прицепив талисман бессмертного к своей ноге. Чувствовал он себя отлично после использования талисмана, как будто поток горячего воздуха собрался около его ноги, оставляя позади себя яркий белый свет. Издалека он даже походил на настоящего бессмертного. Особенно для диких зверей, которые, видя бесконечный белый свет, не смели приблизиться. Ванлин чувствовал встречный ветер и свежий горный воздух, пока шел без остановки, направляясь домой и ориентируясь по своей памяти. После тихой ночи на следующее утро, когда стало светать, он отхлебнул из горлянки, вода в которой наполнила его энергией. Он обернулся, чтобы посмотреть, что лес закончился. Пройдя вперед, он вскоре дойдет до дороги в деревню. Не останавливаясь, он быстро шел под ярко-голубым небом. Войдя по пути в город, где проходила ярмарка, Ван Линь побродил вокруг, чтобы купить подарки для своих родителей, а затем быстро ушел. Добрался до деревни около трех часов пополудни. Видя свой дом издалека, чувство ностальгии переполняло его. Около дома он увидел кареты в окружении многих людей, которые суетились и шумели. Ван Линь немного опешил, но быстро подошел к дому. Войдя, он был поражен, увидев, как много собралось родственников отпраздновать день рождения отца, которых он впервые видел, а затем Ван Линь предстал перед ними. Все завидовали ему, щедро нахваливая. «Второй брат, Ван Линь вернулся!» Этот парень очень талантлив и красив, по-видимому, будущий бессмертный. Ох, и не надо жалеть, что он не мог попасть с первой попытки, ведь в итоге его приняли в качестве ученика. Будущее нашего клана Ван находится в руках этих трех детей. Мои глаза совсем не те, что были раньше. Я не мог разглядеть достоинство этого ребенка, но теперь Ван Лини можно сравнить с Ван Джо и Ван Хао, ведь он явно необычно талантлив и хороший, хороший мальчик. Старейшина, мужчина из семьи Ван, громко воскликнул, касаясь своей белой бороды. Он явно забыл, какое ужасное лицо показал всего несколько месяцев назад. «Этот парень, Ван Линь, безусловно, интеллигентный юноша. Я вам говорил, что он однажды станет бессмертным, но в прошлый раз произошла ошибка. Ведь даже бессмертные могут ошибаться, не говоря уже о нас, смертных. Ван Линь, не держи зла на своего пятого дядю. Я пришел сюда, чтобы извиниться». Видимо, мнение всех родственников кардинально изменилось. Теперь они стояли добрые, улыбаясь во весь рот Но Ван Линя это не раз разжалобило. Он остался таким же черствым. И в этот момент его отец, одетый в халат, вышел из дома и обнял удивленного Ван Линя. Спросил с беспокойством. «Тайчжу, зачем ты вернулся? Разве я не говорил тебе, что ты чувствуешь себя свободно в школе Хэнь Юэ? и не думал о доме? Ван Линь посмотрел на отца, морщин на лице которого стало меньше. Видимо, он был очень счастлив в эти дни. Потом улыбнулся и сказал, «Не волнуйся, папа. Каждый ученик имеет возможность вернуться домой до трех раз в год. Так что после твоего дня рождения я вернусь обратно». Отец Ван Линь с гордостью посмотрел на всех родственников. Потом притянул к себе тайджу и закричал, «Мать, смотри, кто вернулся!» Мама Ван Линь, стоявшая в окружении множества родственниц, которые болтали друг с другом, услышав голос, подняла глаза и обрадовалась, увидев Ван Линь. Она быстро подбежала и обняла его, а потом начала суетиться вокруг него. Противостояние святого Глава 14 Необычное преобразование Озвучил Бодхисатва специально для сайта Рулей Тру Ван Линь Почувствовал теплое, распространяющееся по его сердцу чувство. После того, как он провел целый месяц в виде холодные выражения людей. И, наконец, придя домой, в ту же секунду смог почувствовать заботу о нем его родителями. Второй брат. Ван Линь – ученик бессмертных. Я была слепа и сказала пару резких слов, не принимая их близко к сердцу. Ты знаешь своего шестого брата, с которым я, возможно, была тверда. Но всегда была мягка к Ван Линю. Вторая невестка. Ранее, когда я отменил помолвку, моя девочка отказалась слушать меня. Я понял, что я, возможно, был слишком резким ранее. Теперь скажи мне, что я должен сделать, чтобы убедить тебя женить на моей дочери Ван Лине и считать этот вопрос женить бы решенным. Лауэр, твой дядя стар. Клан Ван будет рассчитывать на тебя в будущем. В этой жизни твой дядя почувствовал, что твой ребенок будет самым одаренным. У него большое будущее. По правде говоря, я думал, что твой ребенок лучше, чем ребенок моего брата». Родители Ван Линни выглядели счастливыми. И немного погодя, банкет в честь дня рождения начался. Все родственники хвалили Ван Линни, и некоторые, после того, как немного выпили, закричали, что отец Ван Линни был несправедливо отделен от собственного клана. И то, что он должен вернуться, чтобы потребовать свою законную долю. Отец Ван Линь улыбался, но ничего не говорил, потому что он знал этих родственников слишком хорошо. Важнее, что он более не заботился о таких вещах. Он просто хотел, чтобы его сон вырос лучше и сильнее, и ничего больше. После напряженного дня, когда опустились сумерки и все родственники ушли, Ван Линь посмотрел на двор, чтобы увидеть подарки, большие и маленькие. Он вздохнул, вспоминая, что часто говорится в книгах. Когда мужчина достигает Дао, его птица и собака поднимаются в рай. И теперь он действительно это понял. Ночью родители Ван Линь расспрашивали его о жизни в секте. Видя ожидания в глазах своих родителей, Ван Линь первый раз в жизни соврал им и описал, как он популярен в секте и как они практикуют техники бессмертных. Родители Ван Линни восхищенно слушали его с благоговением. Ради своих родителей, даже если придется стараться избежать насмешек и издевок в качестве безымянного ученика, он все равно сожмет зубы и будет терпеть, ведь после всего он еще никогда не видел своих родителей настолько счастливыми. «Это только на 10 лет! Я могу потерпеть!» – решил ванлин для себя. На два дня Ван Линь остался дома с отцом и матерью. На третий же день утром его родители и деревенские жители проводили его обратно. Он прикрепил талисман бессмертного и ушел. Даже на расстоянии он мог слышать завистливые голоса жителей. Темнело, появились темные облака. В небесах грохотал гром, от высокой влажности образовался туман. Ван Линю пришлось ускориться – И к полуночи он прибыл в секту Хэн Юэ и улегся на свою кровать. Джан Шху крепко спал, но Ван Линь не мог уснуть из-за вспышек грома, которые появлялись снова и снова, и молний, одна из которых ударила неподалеку, да так, что она осветила всю комнату. Ван Линь дотронулся до шарика, который он таскал в мешочке на своей груди. Он попросил свою мать сшить мешочек, в который он и положил шар. Вытащив шар из мешка, Ван Линь воспользовался светом лампы, чтобы осмотреть его. Потирая свои глаза, он пристально посмотрел на узор из облаков на камне. Что-то здесь не так. Когда я осматривал его в последний раз, на нем было начертано пять облаков. Но откуда взялось шестое? Ван Линь был удивлен и внимательно посчитал. Там и вправду было шесть облаков. Он был удивлен. и все думал о причине этого явления. Его любопытство становилось все сильнее, но он убрал его обратно в мешок, потушил лампу и уснул. Снаружи завывал ветер, грохотал гром, сверкали молнии, с неба лил дождь. Ван Линь проснулся от дуновения холодного ветра, которое ворвалось внутрь. Он открыл свои глаза и остолбенел. Несколько вспышек молний осветили всю комнату, Она была наполнена густым туманом. Стол, пол и даже постельные принадлежности. Все было мокрым. Ван Линь увидел, что кроме области груди, все остальное его тело было сухим. Он быстро перевел взгляд на Джан Ху и увидел, что он побледнел от холода. Его одежда была вся мокрая и не появлялся по всему телу. Глаза закрыты, лицо белое и зубы стучат. «Джан Ху! Джан Ху!» Удивленный Ван Линь быстро встал и попытался потрясти Джан Ху, чтобы разбудить его. Но он не подавал ни малейших призраков пробуждения. Даже его дыхание было слабым. В панике Ван Линь был готов выйти и поискать других учеников, чтобы те помогли. Но в этот момент он вдруг остановился, дотронулся до своей одежды и у него возникли сомнения. «Почему, если я нахожусь в этой же комнате и обе кровати намокли, я абсолютно сухой?» за исключением этой области. Ван Линь вздрогнул, посмотрел на свою грудь и быстро вытащил загадочный шарик. В тот момент все капли воды в комнате взлетели и даже белый туман, покрывающий джанху стал конденсироваться в капли влаги. В этот момент вспыхнула еще одна молния и Ван Линь оказался ошеломлен, увидев, что все капли воды, сверкая как кристаллы, неожиданно полетели в загадочный шар в его руке. Ван Линь быстро кинул шар и упал на пол, чтобы избежать капель воды, которые полетели к шарику. Загадочный шар полетел по дуге и, упав на пол, откатился в сторону. Все капли воды быстро полетели к нему и исчезли в шаре. Вскоре после этого вся вода в комнате пропала. Даже мокрые кровати высохли, а дыхание Джанху вернулось в норму. Спустя некоторое время снаружи все еще была гроза, но тучи постепенно расходились, позволив свету луны проникнуть в комнату. Ван Линь встал и нерешительно шагнул вперед, чтобы поднять загадочный шар. Внимательно его осмотрев, он заметил кое-какие изменения. Теперь на нем появилось седьмое облако. Эта ситуация заставила Ван Лине проявить любопытство, но еще и заставила трепетать от страха. Если бы он не проснулся и не вытащил шар, то Джан Ху замерз бы до смерти. Относительно того, почему он сам был в порядке, Ван Линь, немного поколебавшись, отнес это к тому, что шар поглощает воду, и вся влага была поглощена этим шаром. Что касается количества облаков на шаре, оно увеличивалось. Ван Линь был очень заинтересован в том, какую роль играют облака. Он думал об этом долгое время, но в итоге решил больше не позволять шару поглощать дождевую воду, потому что беспокоился, что привлечет слишком много внимания. Поколебавшись, он осторожно положил шар обратно в мешок. Вскоре стало светать, и Ван Линь собрался заняться своей работой. Когда Джан Ху неожиданно проснулся. «Воды! Дайте мне воды, пока я не умер от жажды!» Противостояние святого. Глава 15. Подозрение. Озвучил Бодхисатва специально для сайта Rollay True. Джан споткнулся и прошел вдоль стола, но не успев налить и капли воды, он протер глаза и к своему удивлению заметил, что кровать была сухой и измятой. Посмотрев на Ван Линь, он спросил, «Ван Линь, когда ты вернулся?» «Неужели ты принес с собой какого-то духа засухи?» Улыбнувшись, Ван Линь открыл дверь и ответил. «Откуда я знаю? Когда я пришел, все так и было. Почему бы тебе не поспрашивать остальных? Но если это дойдет до старейшин, то у тебя могут быть проблемы, а то и допрашивать станут». Джанху энергично помахал головой и сказал. «Нет уж, я не буду об этом говорить, а то все начнут меня расспрашивать». И если нам не понравится мой ответ, я смогу лишиться своего шанса на обучение». Дальнейшее не волновало Ван Линя. Он вышел на улицу, где моросил слабый дождик. Отправившись по пустынной тропинке, он с беспокойством размышлял о том, что дальнейшее поглощение шариком воды может привлечь нежелательное внимание. Изначально он планировал прятать шарик в своей комнате, но передумал, решил спрятать его где-нибудь снаружи. Он отправился к месту, где обычно прятал свои горлянки. В этом месте не было... В этом месте было не так много света, да и людей здесь почти не бывало. Осторожно оглядевшись, не ли хвоста, он быстро спрятал шарик. Спрятав шарик, Ван Линь ощутил некоторое облегчение. Он решил дождаться, когда дождь закончится, а затем прийти и забрать шарик. Еще раз оглядевшись, Ван Линь осторожно ушел. Придя на мост, где раздавали обязанности, он уже собирался взять ведро, когда в дверь со скрипом вошел ученик Люсинь, мотая своей желтой, обезьяноподобной физиономией. Заметив Ван Линя, он сильно удивился и сразу же пришел в восторг. Он выхватил ведро из рук Ван Линя. «Разве это не брат Ван Линь? Как твоя поездка? Как твои родители?» «Ах, старшие по тебе так скучали!» Ван Линь был ошеломлен. Ему было прекрасно известно выражение лица Люсина. Оно было похоже на лица его родственников. Но он не мог понять почему. Ван Линь изменил свою манеру общения. «Брат Лю, мои родители в порядке. Не стоит о них беспокоиться». Не зная причины такой любезности, Ван Линь был очень осторожен. «Ах, братишка, ты каждый день начинаешь работать ни свет, ни заря. Брат, ты должен знать, что заставило меня просить тебя наполнять водой по 10 больших чанов». Это была шутка, однако ты понял ее слишком серьезно. С этого момента тебе нужно наполнять лишь один чан в день, и даже если у тебя не получится, ты сможешь спокойно идти кушать. А если тебя будет кто-то доставать... «Просто скажи мне его имя, и я пособочусь о нём», – сказал с энтузиазмом Люсинь. На лице Ван Винни появилось странное выражение, и он нерешительно спросил. «Старший, могу ли я вас что-нибудь сделать?» Ученик Люсинь сразу изображил недовольное лицо и, притворившись разозлённым, сказал. «Младший, почему ты смотришь на других учеников, как на чужих?» Я действительно стараюсь быть вежливым с тобой. И я помогаю тебе с поручениями и с добрых побуждений. Ведь я человек слова. Сегодня идет дождь, так что отдохнуть сегодня будет хорошей идеей. Кстати, брат, несколько дней назад старейшина Сунь искал тебя. И раз уж ты вернулся, тебе стоит отчитаться перед ним». С этими словами он покосился на Ван Линя, чтобы увидеть его реакцию. Ван Линь слегка призадумался – И вдруг слабая улыбка появилась на его лице. Он понял причину такого отношения. После того, как старейшина Сунь приходил ко мне, Люсинь чего-то себе напридумывал и теперь пытается выслужиться передо мной. Он не стал разбираться с этим недопониманием. Заметив, как Люсинь на него смотрит, он лишь выдохнул. Ах. Увидев выражение лица, сердце Люсина дрогнуло. Теперь он еще сильнее убедился, что пусть этот парень какой-то оборванец, но, видимо, он действительно смог привлечь внимание старейшины. Иначе он бы не стал вести себя так высокомерно. По его мнению, этот парень способен затаить обиду, а затем устроить множество неприятностей. Поэтому он решил позаботиться о будущем. Он был безымянным учеником в течение 13 лет. был ответственным за распределение обязанностей в течение этих шести лет. Но он еще никогда не видел, чтобы старейшина лично приходил, чтобы найти ученика. Было большой редкостью даже такие случаи, когда старейшина просто отправлялся на поиски ученика у внутреннего круга. Не то чтобы он не учел такого варианта, что он просто чем-то прогневал старейшину, но никакой достоверной информации не было, поэтому он и стал рисковать. Так или иначе, он уже много лет находился в секте Хэнгэя и знал, насколько он был незначительным для секты. Подумав об этом, он стиснул зубы, достал желтую бумажку из-за пазухи и передал ее в Анлиню. «Ах, брат, увидев тебя в прошлом месяце, я проигнорировал тебя. Этот небольшой подарок ничего не стоит. Прошу, прими его. А если нет?» До того, как он успел закончить... Ван Линь выхватил желтую бумажку, пробежался по ней глазами и понял, что это тот же талисман бессмертных, с помощью которого его отправили домой. «Вы слишком добры ко мне, старший. Я прошу простить меня за грубость, но меня ждет старейшина. Я зайду завтра, чтобы продолжить разговор», сказал Ван Линь, незаметно ухмыляясь. Люсинь кивнул и с завистью сказал. «Старейшина ожидает». так что поторопись. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри Ван Линя росли сомнения, почему старейшина Сун искал его и что ему было нужно. С этими вопросами Ван Линь неторопливо направился к Академии, продумывая разные догадки, но так и не смог ничего понять. Неужели он знал о таинственном шарике? Ван Линь слегка призадумался, но решил, что если он не придет, Это лишь разозлит старейшину и увеличит подозрение. Так или иначе, он всегда сможет изобразить понимание, раз уж у него нет при себе шарика. Подумав об этом, он снова зашагал вперед. Вскоре он пришел в академию. Его встретил юноша в белом одеянии с вопросом. «Зачем ты пришел сюда снова?» Ван Линь поднял брови и уже был готов заговорить, как вдруг издалека раздался голос Это был голос старейшины Сунь. «Быстро приведи его ко мне!» Юноша в белом скривил губы и удивленно посмотрел на Ван Лин. Но тем не менее повел его к старейшине Сунь. Ван Лин тихо следовал за ним. Подойдя к дому старейшины Сунь, юноша в белом откланялся, но перед уходом снова взглянул на Ван Лина со странным выражением лица. Ван Лин начал немного нервничать. Он открыл калитку в сад и увидел, как из дома выходит старик. На его лице было множество морщин, однако его глаза блестели и холодно осматривали Ван Линь. Противостояние святого, глава 16, ученик озвучил Бодхисатва специально для сайта Rollet.ru Ван Линь казалось будто старик смотрит сквозь него и может видеть все, что находится внутри и снаружи. Не заметив ничего необычного в Ван Линь, старик нахмурился и спросил тяжелым голосом. «Ван Линь, когда ты вернулся?» Ван Линь первый раз встретился с этим стариком, однако он уже чувствовал, как бьется его сердце. Он быстро ответил. «Я вернулся прошлой ночью, и этим утром услышал от старшего Лю, что вы меня искали, поэтому сразу направился сюда». Мрачно взглянув, старейшина Сунь бросил все, что было в его руках, и схватил Ван Линь. Его порыв был неожиданным, как появление радуги. По-видимому, он сразу решил направиться в комнату Ван Линь. От такой скорости Ван Линь чувствовал удушье. Но, к счастью, они быстро добрались до комнаты. Оттолкнув Ван Лина в сторону, старейшина Сунь осмотрел комнату с помощью своего божественного чувства. «Что?» Старейшина Сунь подошел к кровати Ван Линь, и достал из-под нее горлянку, наполненную родниковой водой. Внешне Ван Линь оказался спокойным, однако его сердце билось с бешеной силой, и он не мог выдавить ни единого слова. Некоторое время старейшина Сунь внимательно ее разглядывал, а затем повернулся к Ван Линь и, коротко посмотрев на него, спросил низким голосом, «Ван Линь, что находится в этой горлянке?» Пан Линь сразу начал изображать непонимание. «Старейшина, эта горлянка наполнена водой из горного ручья. Этот родник – настоящее чудо. Когда я уставал, стоило мне сделать глоток, как меня сразу наполняло чувство свежести. В детстве я прочитал книгу, в которой говорилось, что бессмертные очень сильны. Но я не думал, что даже родниковая вода может быть настолько волшебной. Старейшина, если вы хотите этой воды – рядом с постом распределения обязанностей стоят 10 чанов размером с дом, доверху наполненной такой же водой. Я лично принес ее с гор. Старейшина Сунь открыл горлянку и понюхал его. Его лицо изменило цвет, и он с нетерпением спросил. «Кто рассказал тебе об этом роднике? Где ты взял эту горлянку? Отвечай!» В ответ Ван Линь невинно спросил. «Старейшина, с этой горлянкой что-то не так?» Перетаскивая воду, я заметил ее плывущей вниз по течению. «Вот я решил, что это будет хорошей идеей!» Старейшина Сунь прищурился и взглянул на Ван Линя. Подумал. «Эта горлянка наполнена мощной духовной энергией. Если смертный выпьет родниковую воду, находящуюся в этой горлянке, хотя он и не может поглотить духовную энергию, но будет чувствовать себя посвежевшим, так что он не врет». Однако он впустую расходует ее, ведь ее можно эффективно использовать для создания бессмертных таблеток. Что касается завядшей синей травы, это может быть связано с горлянкой. Возможно, что они являются естественными врагами, но это не установить, пока не будут проведены необходимые опыты. Размышляя об этом, его лицо неожиданно изменилось, и он внимательно посмотрел в горлянку, а затем угрюмым посмотрел на Ван Линни и сказал « Ван Линь, а ты очень смелый, раз смеешь обманывать старейшину. Видимо, тебе надоело в секте Хэнь Юэ. Ван Линь с удивлением на лице быстро спросил. Старейшина, я вам не лгу. Рядом с постом распределения обязанностей действительно стоят 10 Не дав ему закончить, старейшина Сунь саркастично рассмеялся и сказал. Ты делаешь вид, будто ничего не знаешь. Но я задам тебе вопрос. Где ты взял эту горлянку? По ее виду стало понятно, что она была сорвана недавно, а ты заявляешь, что достал ее из горного ручья. Ван Линь, я даю тебе последний шанс. Скажи мне, где ты достал эту горлянку, иначе я выгоню тебя из секты Хэнь Юэ. Ван Линь разрывался от гнева, и его лицо исказилось злобой. «Если вы хотите выгнать меня, то я уйду. Все равно с момента вступления в секту Хэнь Юэ...» Я делал только то, что таскал воду и наполнял эти огромные кувшины. У меня получалось поесть лишь раз в неделю. Если бы не сладкая картошка моей матери, я бы уже давно умер от голода. Это не культивация, а настоящая пытка. Мне с большим трудом удалось выловить эту горлянку из воды. Если вам она нужна, так забирайте. Не нужно говорить, что я вас обманываю. А что касается стебля у этой горлянки, то я не имею к этому никакого отношения. Возможно, кто-то сорвал ее и выбросил в ручей. Спрашивайте меня сколько угодно, но я тоже не знаю, откуда она. Старейшина Сунь взглянул на поклажу в углу и заметил сладкую картошку. Еще раз взглянув на горлянку у себя в руке, он немного задумался, а затем усмехнулся про себя. Я, конечно, могу забрать эту горлянку, но если тот факт, что я отобрал у ученика его сокровище и выгнал его, распространится, Моя репутация может сильно пострадать. Более того, если другие узнают о ее ценности, они могут украсть ее, и я не смогу получить ее обратно. Никто не должен об этом узнать. Однако этот паренек точно что-то скрывает. Должны быть еще какие-то горлянки. Если я смогу заполучить их все, у меня получится приготовить много бессмертных таблеток». Недолго поразмыслив, он выразил удивление и воскликнул. «Ты так много страдал, даже голодал неделями. Я не знал об этом до сегодня. Я разберусь с этим, даже с учениками секты Хэньюэ». Заметив, что Ван Линь все еще злится, он мысленно усмехнулся и с любезным выражением сказал, «Ван Линь, мне не нужна эта горлянка. Но я не хочу поступать с тобой несправедливо. Не хочешь ли ты стать моим помощником?» Ван Линь лишь сухо ответил, «Помощники почти не отличаются от слуг». «Если мой отец узнает, что я согласился им стать, он точно меня убьет!» Старейшина Сунь едва удалось сдержать свой пыл. Он хотел избить его отца до смерти. Пусть даже он был слабейшим из учеников второго поколения, если бы он объявил, что хочет взять себе помощника, все безымянные ученики подрались бы за эту возможность. Подавив свой гнев, он прерывисто сказал, «Хорошо». Я возьму тебя в качестве своего ученика. Я схожу и объявлю об этом патриарху. А ты пока собери вещи и подожди меня в саду». Махнув рукой, он вышел из комнаты Ван Линя, и под ним сразу появилось облако, на котором он взлетел и направился прямиком к патриарху. Когда тот ушел, лицо Ван Линя помрачнело. Он посмеялся над коварными намерениями старика взять его ученики только для того, чтобы получить больше горлянок. Ван Линь немного подумал, а затем начал смеяться над мыслью, что в горах можно найти множество таких горлянок, однако особенный воду делает погруженный в нее шарик. Но чтобы стать настоящим учеником, ему придется часто этим пользоваться. Об одной мысли об этом его сердце подпрыгнуло от возбуждения. Собрав свои вещи, оставив много сладкой картошки Чанчжу, он неторопливо вошел в сторону Академии. На этот раз ему не нужно было ждать разрешения. Он сразу зашел в Академию. Юноша в белом, сидевший в позе по-турецки на дереве, посмотрел вниз. Но не стал останавливать его. Потому что до него уже дошли новости, что старейшина Сунь принял его в ученики. Он усмехнулся и сказал... Учитель отброс взял отброса ученика. Поистине отличная пара.